Настольная книга «Тимлида разработки ПО». Автор Виктор Большаков, директор разработки ПО «ДАЦ-ТИМ». Текст читает Александр Татаринцев. Введение. Зачем вам эта книга? Автор постарался собрать полный набор компетенций «Тимлида» и раскрыть их для наиболее эффективного применения указав на достоинства и недостатки существующих подходов. Несмотря на то, что книга ориентирована на повышение профессионального уровня тимлидов команды DATSTIM, она будет полезна и другим специалистам, поскольку в ней собраны лучшие практики и рассматривается полный спектр деятельности роли тимлид. Основой для написания книги послужили опыт из различных доступных источников и структура компетенции тимлид Roadmap, сайт tlroadmap.io, за что автор выражает большую благодарность сообществу. Однако мнение автора частично отличается от вышеупомянутых компетенций. Для ознакомления читателя с имеющимся мировым опытом и опытом автора структура функций в книге заполнена практиками и принципами. Данная книга будет полезна для специалистов в сфере разработки, действующему темлиду. Разработчику, планирующему стать тимлидом. Руководителю групп разработки – CIO, CTO, CDTO. Руководителю подразделения разработки – ПО. Действующий тимлид сможет переосмыслить свои подходы, применить новые и структурировать свою деятельность. Во многом это поможет справиться с текущими проблемами и избежать их появления в будущем. Разработчику, планирующему стать тимлидом – Книга даст понимание о функциях этой профессии, так как зачастую разработчики не видят полноты деятельности тимлида Руководители, стоящие выше, в свою очередь, не видят нужного потенциала по организационным и личностным качествам в разработчике на эту должность. Когда же неподготовленный разработчик получает желаемую роль, он сталкивается с новым типом задач, которые из-за отсутствия знаний и опыта в этой сфере приводят к проблемам. Руководителю групп разработки CIOCTOCDTO эта книга позволит задать стандарты работы в организации, провести повышение квалификации тимлидов, оценить их квалификацию по компетенциям и даже написать требования к вакансии тимлида или должностной инструкции. Руководителю подразделения разработки ПО, такому как системного администрирования, контроля качества, проектного офиса и другим, книга раскрывает функции управления командой. Книга бесплатная и свободно распространяется в электронном виде. При цитировании необходимо указывать название книги и автора. О роли. Тим-лид, тим-лидер. Lead, Роль лидера команды разработки, которая включает в себя организацию эффективной работы команды и обеспечивает ее максимальную ценность для организации. Определение в Википедии звучит иначе, но отражает ту же самую суть. В каждой организации свой набор ролей и распределение функций между ними. Для определения роли за основу берутся методологии, лучшие практики, книги, а также опыт сотрудников. Разделение труда в организациях очень разнообразное. В крупных компаниях разделение труда более детализировано. Поле деятельности тимлида сужается, что повышает эффективность выполнения оставшихся в его зоне ответственности функций. Например, в некоторых организациях есть роль владельца продукта, product owner, что позволяет тимлиду в меньшей степени заниматься проектированием функционала систем. Предположим, в другой части компании есть роль руководителя проектов Project Manager, который снимает с тимлида функции построения планов и контроля выполнения этих планов. В небольших стартапах роль тимлида может включать в себя функции владельца продукта, руководителя проекта, релиз-инженера и Т-директора (CIO), технического директора (CTO) и другие. В концепции самоорганизованных команд не существует такой роли, как Team Lead. Такие команды формируются из самомотивированных сотрудников, распределяющих между собой ответственность за максимизацию результатов. При реализации такой концепции необходимо учитывать, что амбиции лидера хотя бы одного из членов команды будут значительно мешать достижению целей, а появление неформального лидера и вовсе может свести к минимуму пользу от реализации концепции. Команда — группа людей, работающих совместно для достижения определенных целей. В более широком смысле у лидера может быть достаточно большая команда, но именно под ролью тимлида подразумевается управление командой, работающей по единому процессу, в том числе единому технологическому циклу, с единым планированием и единым пулом задач. Карта компетенций. Компетентность — Способность, знание и опыт, позволяющие эффективно выполнять определенный класс профессиональных задач. Тимлид — это роль, требующая компетентности в решении определенных задач. Последующие главы книги будут подробно раскрывать особенности каждой компетенции тимлида, практики и принципы которых необходимо придерживаться. Контекст деятельности Тимлид осуществляет свою деятельность в определенных обстоятельствах, которые определяют подходы, инструменты и цели. Факторы, влияющие на деятельность Тимлида. Организация, в рамках которой работает команда. А. Роли и конкретные сотрудники на тех или иных должностях. Б. Регламенты, политики и правила организации в части. Работы с сотрудниками. Реализации процессов разработки формата общения между командами, подразделениями, общие требования к программным продуктам. С. Ресурсы для мотивации сотрудников. Д. Доступные Тимлиду и команде инструменты для достижения целей. Е. E. Корпоративная культура. Второе. Команда. Третье. Программный продукт или продукты, над которыми работает команда. Четвертое качество постановки задач, формализации целей, входящей информации. Пятое. История формирования организации и команды, продуктов, процессов и инструментов разработки. Каждый фактор оказывает значительное влияние, и его необходимо учитывать при организации работы команды. Например, создание микроклимата команды, конфликтующего с корпоративной культурой, будет фактором возмущения для других сотрудников и руководства организации. Другая ситуация. Авторитарный стиль управления Тимлида будет постоянно ставиться под сомнение руководством организации с демократическим стилем управления. При трудоустройстве на роль Тимлида необходимо оценивать соответствие ваших предпочтений и существующее положение этих факторов в организации. Достаточно часто между темлидами возникают споры об эффективности тех или иных практик без учета этих внешних факторов. Эти споры возникают не только между тимлидами разных организаций, но и даже между тимлидами в одной организации. Управление сотрудниками. Найм. Перед тем как раскрыть тему найма новых сотрудников, приведу напутствующие слова Мариетты Парсякян, HR-директора компании Datstim, тимлидом своей компании. Главное, что надо понимать, Рекрутинг в IT это работа команды, это диалог, взаимодействие и эффективная обратная связь в процессе найма. Залог успешных плейсментов это понимание, что у нас одна задача. Мы в одной лодке. Быстрое реагирование на изменения рынка, быстрая обратная связь и отсутствие нагромождения в виде большого числа интервью и тестов. Рынок в IT высококонкурентный и наше предложение должно выгодно отличаться, а Team Lead это лицо нашей разработки. Надо обязательно помнить об этом даже при отказе кандидату. С вами ассоциируется культура нашей разработки. С нашей культурой рекрутинга ассоциируется культура нашей разработки. Любой кандидат, который поговорил с вами, будет нести в сообщество свое мнение о нас и растить наш DevRel, даже если мы его намеренно не растим. Вам будет крайне полезно провести несколько образовательных встреч с HR-менеджером, где вам расскажут необходимую информацию по Трудовому кодексу, а вы в ответ расскажете о технологиях, компетенциях команды, процессах и так далее. Выявление потребностей. При нехватке ресурсов для решения бизнес-задач возникает давление со стороны бизнеса. Часто это выражается в недовольстве результатами команды. Желанием вывести часть сотрудников в выходные дни или созданием новых рисков для бизнеса, заставляя команду делать изменения продуктов быстрее и менее качественно. Необходимо вовремя определять момент нехватки ресурсов, а лучше иметь прогноз от самого бизнеса. Следите за количеством и объемом поступающих задач, средним временем решения задач, запрашивайте планы бизнеса по росту, планы трансформации бизнеса, конкурентной борьбе. Выявление потребностей зачастую это признание бизнесом нехватки ресурсов и необходимость отдельного финансирования для решения подобных проблем. Решить их можно по-разному. Повысив утилизацию текущих ресурсов, перераспределив внутренние ресурсы организации, обратившись к внешнему подрядчику, наняв нового сотрудника. Никто не любит переработки, но некоторые организации все же прибегают к этому методу злоупотребление переработками ведет к выгоранию команды. В скором времени это может привести к замедлению разработки, поскольку часть команды может уволиться, часть уйти в отпуск, а еще одна часть просто сильно понизить уровень своей производительности и мотивации. Однако столь радикальный режим может стать решением острых проблем организации. Если в компании несколько команд разработки, различные подразделения, имеющие специалистов схожей компетенции, важно узнать о возможности временного или постоянного перераспределения ресурсов. Если важно пройти локальный текущий пик высокого спроса на ресурсы, имеет смысл рассмотреть аутсорсинг или аутстаффинг для краткосрочного привлечения этих ресурсов. Вам может не подойти такой способ, если в организации высокий уровень бюрократии, вход в проект слишком долгий и дорогой, присутствуют высокие риски информационной безопасности. Причин может быть множество. Перед тем, как открыть вакансию, необходимо оценить. Первое. Насколько объем работы для данной вакансии постоянен? Не получится ли так, что через несколько месяцев эту позицию придется сократить? Второе. Время, затраченное на поиск и адаптацию кандидата. Если в среднем наймы адаптация занимает от трех и более месяцев, то пиковая нагрузка может быть пройдена и острая потребность в сотруднике исчерпает себя. Необходимость решения определенных задач может привести вас к вопросу дизайна команды и управления компетенциями. Важно переосмыслить распределение обязанностей. Возможно, выгоднее будет вместо найма еще одного сеньор-разработчика искать разработчика джуниор, middle уровня, для того, чтобы разгрузить текущих разработчиков от простых задач. Кадровый резерв – это сотрудники, имеющие потенциал для того, чтобы сменить должность или роль, то есть выполнять другие обязанности, более сложные или управленческие функции. Проанализируйте возможности роста своих сотрудников или сотрудников других команд. Такой рост внутри компании повысит уровень лояльности не только того сотрудника, который получит новую роль, но и других сотрудников, которые увидят пример роста в компании. Формирование вакансии Вакансия — это набор требований, обязанностей, условий труда и информации о компании, продукте. Набор требований — Это одна из наиболее важных частей в вакансии с точки зрения тимлида, ведь именно эту информацию ему необходимо будет подготовить. Перечень требований формируется на основании потребностей и отражает компетенции, знания и опыт, которыми должен обладать новый сотрудник. Есть базовые требования, с которыми работает компания, гражданство, решение удаленной работы или в офисе. Эти требования будут добавлены к вашим по умолчанию. Также HR-рекрутер может убрать дискриминационные требования. Если на рынке мало специалистов, удовлетворяющих все ваши требования, то есть несколько вариантов развития событий. Сделать требования к вакансии мягче. Рассматривать кандидатов с меньшей квалификацией, не покрывающих все ваши потребности. В этом случае вам придется доучить кандидата потратить на это ресурсы компании. Увеличить уровень оплаты труда. Возможно, даже выше рыночной заработной платы. К сожалению, поступать так достаточно рискованно. Текущие сотрудники потребуют повышения их окладов до того же уровня, выше рынка. Иногда в организациях стандартизируют уровни оплаты труда для определенных категорий специалистов, что затрудняет найм при нехватке специалистов на рынке. Следующий вариант – дольше искать нужного кандидата вполне возможно вы дождетесь подходящего под ваши требования и финансовые возможности специалиста вы можете не знать спросы предложения для этого можно на некоторое время выставить требования максимально жесткими и постепенно их ослаблять но обычно рекрутеры в организации могут быстро провести анализ и сразу предложить корректировки На специализированных сайтах поиска работы например ххру есть ряд стандартных полей требований опыт работы, график работы и другие. Отнеситесь к этим полям с вниманием. Кандидаты выставляют фильтры и могут не увидеть вашу вакансию. Вы можете помочь рекрутеру, указав на ресурсы, на которых лучше размещать вакансию и которые часто посещаются нужными специалистами. Необходимо учесть интересы кандидатов. Вам нужно сформулировать набор минимальных и достаточных требований Сделайте акцент на ключевых компетенциях, опыт или знания которых сыграют ключевую роль в принятии решения. Обязанности. Перечень типов задач, которые необходимо будет решать специалисту. Эту часть вакансии тоже зачастую формирует темлит. Обязанности являются важной частью вакансии, поскольку позже новый сотрудник, ссылаясь на них, может отказаться выполнять часть порученной ему работы. Более формальный документ, на основании которого происходит увольнение, это должностные обязанности, но перечень обязанностей в нем должен соответствовать вакансии. Для таких вакансий, как руководитель проектов, фуллстэк-разработчик, должностные обязанности могут очень сильно отличаться, и кандидаты начинают этому уделять пристальное внимание. Условия труда должны отражать ключевые для кандидата условия, Оклад, премии, мотивация, где нужно будет работать, офис, офисное оснащение, соцпакеты, инструменты, техника, ID. В описании вакансии включается информация о компании, информация о продукте, команде. Это продающий текст. Важно красиво и по существу указать все то, ради чего кандидату стоит выбрать именно вас. Отсев кандидатов по резюме. До публикации вакансии HR-рекрутер, имея доступ к базе данных резюме, делает подборку кандидатов, удовлетворяющих требованиям вакансии. После публикации вакансии HR-рекрутер осуществляет первичный отсев откликов. Далее уже вы фильтруете резюме по откликам и подборкам. Последующий процесс обработки отфильтрованных резюме HR-рекрутером включает контакт с кандидатом, предварительное собеседование и даже предварительный отбор. Если вы отбираете большой объем резюме, стоит давать обратную связь HR-рекрутеру. Пишите, почему тот или иной кандидат не подходит. Это поможет дополнить требования, улучшить первичный отсев HR-рекрутером или усовершенствовать вопросы предварительного отбора. Редко бывает, что приходится самому осуществлять подборку резюме для выявления моментов, требующих корректировки. Если, несмотря на высокий уровень зарплаты, вы все равно получаете слишком мало откликов, то вашей компании следует тратить больше ресурсов на выращивание своего бренда в сообществе разработки. Если в подборках попадается слишком мало подходящих резюме, то стоит вернуться на шаг назад и уточнить требования к вакансии или увеличить срок поиска. И напоследок, если вас завалили откликами и подборками резюме, значит пришло время ужесточить параметры поиска, дополнив их менее значительными требованиями. При наличии достаточного времени имеет смысл отсмотреть все поступившие резюме, тогда фильтрация будет гораздо качественнее. Порой более эффективным для отсеивания кандидатов может показаться метод решения тестового задания. Однако в большинстве случаев этот способ работает плохо. Не все кандидаты готовы уделять тестовому заданию достаточное количество времени, а просьба решить простые задачи ничего вам не скажет о потенциальном сотруднике. Если сделать серьезный акцент на тестовом при найме, то можно упустить хороших специалистов, у которых просто нет времени на такое приложение к вакансии. Более показательным будет способ решения тестового задания на собеседовании, хоть такой метод является и очень стрессовым для кандидата. Собеседование. Собеседование организовывает HR-рекрутер. При этом вам должно прийти приглашение на почту автоматически будет создаваться событие в календаре с напоминанием, в котором обязательно приложено резюме кандидата и место проведения собеседования. Также в копии такого письма обязательно должны быть все участники собеседования. Время собеседования должно быть с вами предварительно согласовано. На практике, если у вас идет активный найм, проще зарезервировать определенные часы в день для собеседований. К собеседованию необходимо подготовиться. Прочитать резюме и отметить для себя информацию, вызывающую вопросы. Например, частые переходы между местами работы, признаки недостаточной компетенции в тех аспектах, которые для вас важны и так далее. Иметь опросник HardSkills со стандартными вопросами. Выделите технические знания и опыт по секциям, для каждой сформулируйте вопросы. Эти вопросы должны продемонстрировать глубину и широту знаний опыта кандидата. Хорошие вопросы. В каких случаях выгоднее использовать NoSQL базы данных? Плохие вопросы. У вас был опыт написания автотестов? Знаете, как это делается? Несмотря на набор готовых вопросов, вам нужно быть готовым к импровизации прямо во время собеседования задавать вопросы, больше раскрывающие ту или иную компетенцию. Одним из подходов может служить попытка расспросить кандидата о системах, которые он разрабатывал, периодически доходя до мельчайших подробностей реализации. Иметь опросник «Soft Skills» со стандартными вопросами. Вопросы совместимости с вашей командой, компанией, продуктом и процессами. Личностные качества кандидата и все остальное можно почерпнуть из личного опыта кандидата и набора гипотетических ситуаций. Набор вопросов soft skills не имеет правильных ответов, так что ответы не могут однозначно свидетельствовать о совместимости или несовместимости вашей компании и кандидата. Также важно узнать, насколько быстро в случае положительного решения кандидат готов приступить к работе, есть ли у него какие-то ограничения или планы, допустим, отпуск, о которых вы должны знать. У вас должна быть однотипная структура проведения собеседования. Вопросы кандидату об опыте, hard skills, soft skills, тестовые задания, вопросы кандидата о компании, о команде, продукте, процессах, инструментах – Однотипная структура не означает, что вы ограничитесь одним и тем же набором вопросов. Необходимо распечатать резюме и вопросы, взять планшет и быть готовым делать пометки. Если собеседование проводится с удаленным сотрудником, вам нужно проверить готовность вашей техники и программ заранее. Если вы планируете дать тестовое задание на собеседовании, в ходе которого сотрудник будет решать задачу на месте – необходимо позаботиться о доступном рабочем месте и четко сформулированном задании. Если вы не один собеседуете кандидата, обсудите с коллегами, кто что будет спрашивать. Проведение собеседования. Кандидата обычно встречает HR-рекрутер и провожает в переговорную комнату, после чего зовет вас. В случае онлайн-собеседования координацию подключения кандидата может осуществлять как HR-рекрутер, так и вы сами. Несмотря на то, что вы заранее знаете, как зовут кандидата, вам необходимо познакомиться, представиться и проявить уважение. Будьте доброжелательны, старайтесь улыбаться и шутить. Это позволит кандидату расслабиться и показать все, на что он способен. Сразу расскажите кандидату план беседы и регламент сколько ориентировочно будет идти собеседование. Вы модератор беседы. Если считаете, что в разговоре кандидата уводит в сторону, тактично верните его к нужной теме. Или, если вас уже устроил ответ, тактично остановите кандидата и перейдите к обсуждению следующего вопроса. Если вы уже поняли, что кандидат вас не устраивает, то можно прямо об этом сказать, в случае, если это следует из описания вакансии. Но бывают обстоятельства, по которым вы понимаете, что кандидат вам не подходит, но открыто заявить об этом вы не можете. Тогда у вас должна быть короткая программа диалога для скорейшего завершения собеседования. Задавая вопросы из своего списка, помечайте там же результаты. Это могут быть значки «плюс», «минус», «числовая оценка» или «комментарии» в виде ключевых слов желательно, чтобы кандидат не видел ваших пометок. Это может вызвать вопросы или попытку кандидата доказывать вам что-то. При необходимости решения тестового задания дайте кандидату на это время без вашего присутствия, так ему будет проще сконцентрироваться. Тем не менее, у кандидата должна быть возможность задавать вопросы. Убедитесь, что задание ему понятно перед тем, как оставить его наедине. Расстаться вы должны с кандидатом, обозначив перспективу, когда и от кого он получит обратную связь. Фиксирование результатов собеседования. После окончания собеседования поставьте кандидату общую оценку по пятибальной шкале. Напишите оценку на распечатанном резюме, скрепите с опросником, на котором вы помечали результат вместе. Если в собеседовании участвовало несколько человек, оценка должна быть коллективной. Также можно фиксировать и хранить информацию в цифровом виде. В некоторых случаях используются RMS-сервисы, позволяющие в удобном виде создавать и хранить все необходимое. Результаты всех прошедших собеседований до момента найма, а может быть и позже, должны храниться у вас в недоступном для других сотрудников месте. В резюме могут быть указаны желаемые оклады, ваши пометки или другая информация. Если кто-то из сотрудников будет знать эту внутреннюю информацию о своих коллегах, это в определенный момент может обернуться неприятным сюрпризом. Собеседований может быть много, так что ответы кандидатов на одни и те же вопросы могут запросто перепутаться в памяти, особенно если между собеседованиями прошло большое количество времени. Вы просто забудете, кто и как отвечал на вопросы. Даже после принятия решения может произойти оффер, который по любым причинам не будет принят. Возможно, кандидат не выйдет на работу, или вы столкнетесь с другими незапланированными ситуациями, требующими пересмотра решения. Во всех случаях вам понадобится аккуратно собранная информация результатов собеседования. Лучшие практики проведения собеседований – Это сделать все в один день. Многоступенчатые собеседования, которые растягиваются на много дней, вызывают дискомфорт у кандидатов и демонстрируют уровень бюрократии в компании. При этом очевидно, что собеседование в один день более утомительно для кандидата, поэтому важно делать перерывы и не затягивать общение с каждым из специалистов. Также полезно использовать современные методы проведения интервью без вашего непосредственного участия VCV.ru, но не менее эффективные за счет видеозаписи. Такой способ не идеален, поскольку у вас нет возможности импровизировать и задавать уточняющие вопросы, а у кандидата не складывается полноценное впечатление о компании и ее сотрудниках. Еще один полезный прием – записывать видеособеседований. Это может позволить получить мнение о кандидате коллег, не присутствовавших на собеседовании, легко передать найм кандидата в другую команду, перейти в другую команду на испытательном сроке. Однако для этого подхода требуется запросить разрешение на запись у кандидата. Вы можете самостоятельно или при помощи HR-рекрутера получить дополнительную информацию о кандидате, проверив его рекомендации. Обычно указывают в рекомендациях тех, кто даст только положительный отзыв, поэтому наиболее ценными будут отзывы, полученные от предыдущих работодателей кандидата по другим каналам. Некоторые организации практикуют пробный рабочий день, предоставляя кандидату попытку сработаться с командой и показать на практике, как он решает задачи. При этом у потенциального сотрудника появляется возможность увидеть, как работает команда. В таком подходе есть несколько проблемных мест. Первый. Не всем кандидатам захочется потратить целый день на такой тест-драйв. Второе. Кандидат не сможет продемонстрировать всю глубину своих hard skills, ведь для пробного дня ему достаются задачи без полного погружения в контекст проекта. Третье. В течение дня придется потратить много ресурсов на ответы на вопросы нового сотрудника. Четвертое. Организации придется раскрыть конфиденциальную информацию, выдать определенные доступы, что несет в себе определенные риски. Принятие решения. После завершения собеседования вы можете объявить о своем решении HR-рекрутеру сразу, либо объяснить причину отказа кандидату для улучшения поиска, либо при положительном исходе оперативно готовить офер. В иных случаях решение принимается спустя определенное время после проведения ряда собеседований. Стратегия зависит от того, насколько много подходящих вам кандидатов приходит на собеседование. Если вам попадается хороший вариант после череды не очень успешных собеседований, то имеет смысл принимать решение сразу. В случае, если хороших кандидатов приходит много, можно отложить принятие решения до завершения определенного количества собеседований. Принятие решения – это всегда компромисс, поскольку идеальных кандидатов не бывает. Сомнения по принятому решению будут оставаться, и при достаточно богатом опыте тимлиды могут отказывать кандидатам без формализованных причин, основываясь на своей интуиции, что, конечно, вызывает ряд вопросов со стороны коллег и HR. Подготовкой оффера обычно занимается HR-рекрутер – Офер согласовывается внутри компании и отправляется кандидату, но до отправки офера могут осуществляться различные формальные процедуры, такие как проверка службы безопасности, которая внезапно может отсеять успешно прошедшего собеседования кандидата. Если офер не принят, то придется вернуться на предыдущий шаг. В обратном положительном случае намечается дата выхода сотрудника на работу и начинается подготовка к его зачислению в штат – пре-онбординг. Бывает такое, что даже после принятия оффера кандидат по каким-то причинам не выходит работать. Этот случай равносилен непринятому офферу. В большинстве стран к офферу относятся как к формальному документу, при отказе от которого кандидат может нести ответственность перед организацией. То есть передумать после отправленного оффера влечет риски и является крайне нежелательным сценарием. Дату выхода сотрудника лучше не намечать перед выходными. Необходимо планировать эту дату так, чтобы у вас самих была возможность уделить новенькому достаточно времени в процессе адаптации. Также об этой дате уведомляют событием в календаре Тимлида и других сотрудников, чтобы они сразу знали ФИО, должность подразделения и контакты, телефон, никнейм в мессенджерах новоиспеченного коллеги. Адаптация. Онбординг. До того, как сотрудник выйдет работать, необходимо подготовить информацию и доступы в корпоративных системах. Этот процесс называется «подготовка к выходу» при онбординг. Лучшими практиками считается четко выстроенный план подготовки к выходу и адаптации. Часто этот процесс полностью или частично автоматизирован с помощью типового набора задач и контроля их исполнения. Подготовка к выходу при онбординг – Включает в себя закупку техники и лицензий, создание учетной записи, которая попадает во внутренние системы, таск-менеджеры, системы контроля версии и системы управления учетными записями. HR-менеджеры и сотрудники корпоративной культуры подготавливают анонс выхода сотрудника, готовят Welcome Pack и осуществляют другие подготовительные действия. Помимо этого, HR-менеджер сообщает кандидату о том, какие документы потребуются для заключения договора. Планирование выхода на работу должно осуществляться таким образом, чтобы Team Lead имел физическую возможность уделить внимание всем новым сотрудникам. Как показал мировой опыт на удаленной работе, одним из ключевых факторов ухудшения результатов труда digital компаний является недостаточное внимание новым сотрудникам. Тимлит должен решить, кто будет наставником для нового сотрудника. Не обязательно, что это будет сам тимлит, хотя очень часто именно он выполняет эту роль. Задачи наставника. Отвечать новому сотруднику на возникающие вопросы. Помогать правильно понимать процессы, стандарты, регламенты и принципы взаимодействия при возникающих ситуациях на практике. Помогать находить нужных людей в компании, чтобы получить доступы или другую информацию. Помогать с выбором правильных решений при решении задач. Тимлит ответственен за формирование задач для испытательного срока. Достаточно часто возникает проблема с формулированием задач на испытательный срок, поскольку команды могут иметь гораздо меньший горизонт планирования. Выполненные задачи испытательного срока должны свидетельствовать об успешно пройденной адаптации и способности сотрудника выполнять типовые задачи. В число этих задач необходимо включить ознакомление с процессами и продуктом, посещение плановых встреч и, конечно же, выполнение конкретных задач, соответствующих его уровню. Процесс адаптации, онбординг, начинается с выхода сотрудника на работу. Выход на работу. Обычно первый день на работе начинается для новичка с прочтения и подписания документов о приеме в компанию, трудовой договор, журнал ознакомления с внутренним распорядком и другими регламентными документами. После этого сотрудника знакомят с коллегами, показывают офис и выдают технику для работы. Первый день, наиболее стрессовый для сотрудника – поэтому в крупных компаниях принято не погружаться в основную свою деятельность, не читать документацию и не разворачивать у себя проект на компьютере. Сотрудник может потратить остаток дня на настройку компьютера, прохождение велком-курсов, ознакомительных задач. В этих материалах содержится информация о корпоративной культуре, ключевых контактах, регламенте работы, типовых процессах отпуска и оформления больничных, регламенте начисления зарплаты и другое. Как правило, сотрудник в первый день знакомится с тимлидом и наставником, если эту роль выполняет отдельный специалист и участвует во встрече первого знакомства с руководством департамента или компанией. Поскольку встреча с тимлидом, наставником, может быть не очень емкой по объему информации, ее могут запланировать и на следующий день. В рамках такой встречи тимлид рассказывает о бизнесе и основных бизнес-процессах, о продукте или продуктах, применяемых технологиях, архитектуре, истории развития бизнеса, продуктов и команды, процессах, регламентах и соглашениях в разработке, о команде, составе, ролях, культуре, других важных особенностях. За последующие несколько дней сотруднику будет необходимо ознакомиться с предметной областью разрабатываемых программных продуктов, документацией и кодом проекта, а также получить первую задачу и получить доступ к рабочим чатам и встречам. Первая задача должна иметь ценность для бизнеса, но должна быть достаточно простой и маленькой. Важно помнить, что небольшими быстрыми победами сотруднику будет проще влиться в работу. Для решения первой задачи новому сотруднику понадобится не только установление проекта и подробная рабочая инструкция на эту тему, но и непосредственная помощь наставника. Далее начинается испытательный период, цель которого на практике убедиться, что сотрудник обладает необходимой и достаточной компетенцией, имеет нужные качества для работы, принимает корпоративные ценности компании и команды и успешно взаимодействует с другими сотрудниками. «Испытательный период» является частью адаптации онбординга. Испытательный период. В течение всего испытательного периода Тим в любой момент может инициировать процедуру окончания испытательного срока, организовав встречу, как описано в этом разделе. Досрочное окончание испытательного срока может быть связано с крайне позитивным или крайне негативным сценарием, по которому уже можно смело вынести решение. Задача темлида на этом этапе, с одной стороны, максимально быстро выявить неподходящего сотрудника, с другой, приложить максимум усилий к тому, чтобы сотрудник прошел испытательный срок. Самые распространенные практики в этом плане – проведение промежуточных встреч. Первая обратная связь Примерно через неделю Тимлид организует встречу с новеньким сотрудником и наставником, если кто-то отдельно выполнял эту роль, на которой предоставит первую обратную связь. До встречи Тимлиду необходимо собрать всю информацию с членов команды и наставника. Обсуждаются следующие темы: Нового сотрудника спрашивают, что ему не понравилось или понравилось в работе процессы, члены команды, условия труда, продукт, взаимодействие с другими подразделениями, корпоративная жизнь. Тим рассказывает о своих впечатлениях работы с новым сотрудником, обсуждаются, какие и как были выполнены задачи, рекомендации и замечания к результату или процессу их выполнения. При этом, помимо предопределенных задач испытательного срока, могут выполняться и другие задачи. Следующая обратная связь и ожидания, которые есть у компании и сотрудника к этой встрече. Обмен обратной связью может быть автоматизирован, но этот подход не передаст эмоциональной окраски, что может потребовать последующей встречи, если возникнет такая необходимость. Вторая обратная связь. В середине испытательного срока проходит аналогичная по формату встреча с обратной связью. Окончание испытательного срока. За две недели до окончания испытательного срока инициируется встреча комиссии, на которой принимается решение о прохождении новым сотрудникам его испытательного срока. В состав комиссии обычно входят руководитель подразделения разработки руководитель проектов и наставник. Для этой встречи Тимлиду необходимо запросить и получить от нового сотрудника обратную связь в свободной форме. Собрать краткую информацию о предыдущих встречах по обратной связи. Узнать мнение команды о новом сотруднике. Провести оценку качества, сроков, выполненных задач испытательного срока. Сделать общую оценку уровня знаний и умений нового сотрудника. Уточнить, меняются ли какие-нибудь условия работы после прохождения испытательного срока, оклад, удаленный формат работы и другие. Встреча должна закончиться принятым решением которое будет донесено тимлидом до нового сотрудника и HR-менеджеров. Если это положительное решение, сотрудник становится полноценным членом команды. Если решение негативное, привлекается HR-менеджер для инициации процедуры увольнения сотрудника. HR-менеджеру передаются все материалы, собранные тимлидом и рассмотренные комиссией. Далее тимлид может быть привлечен на встречу по расставанию с сотрудником для уточнения возможных деталей. Также помощь Тимлида понадобится в отключении сотрудника от всех командных чатов, встреч и доступов. Повседневное управление сотрудниками – досье или личное дело сотрудника. У каждого сотрудника есть свой жизненный цикл в организации, включающий привлечение, найм, адаптацию, накопление опыта и эффективную работу, кадровый резерв и рост, увольнение. На каждом этапе возникает потребность фиксировать информацию о сотруднике и возвращаться к ней. Для этих целей создается структура данных или используется готовый сервис, содержащая общую характеристику сотрудника, резюме и результат оценки знаний на собеседовании, итоги адаптационных встреч, отзывы коллег о сотруднике, значимые события, достижения, фатальные ошибки и конфликты, премии, штрафы, индексация и пересмотры зарплаты, оценка персонала, перформанс review, направление роста и грейд, причина увольнения и сопутствующая информация. Структура данных должна позволять удобно и оперативно находить информацию при ее необходимости, а также встраивать в ваши процессы ее заполнение и использование. Эта информация будет полезна вашему руководству поэтому проще открыть доступ к досье, построенному по возрастающему принципу. Прозрачность информации о сотрудниках будет высоко цениться вашим руководством. Дисциплина. Важность поддержания дисциплины в работе с командой сложно переоценить. Поддержание нормальной дисциплины плодотворно влияет на работу команды и на взаимодействие внутри коллектива. Все это достигается благодаря стандартизации ожиданий на основании свода принятых правил, которые все соблюдают. Что обычно ожидается от сотрудника? Соблюдение дисциплинарных норм, соблюдение культуры организации и команды, результаты рабочего процесса. Для хорошего тимлида важен контроль всех трех пунктов. Простой пример. Сотрудник уходит на два часа раньше с работы, а на следующий день – С утра у него готова задача. Хороший темлит задастся вопросом, не была ли задача слишком простой. Возможно, на нее требуется один день вместо двух. Если тщательно анализировать и исследовать соблюдение дисциплинарных норм, отслеживать общую картину производства и загрузки становится гораздо проще. В том числе, это может предотвратить переутомление сотрудников, что хорошо скажется на общем эмоциональном состоянии коллектива. Что подразумевается под дисциплинарными нормами? Соблюдение рабочего распорядка, в том числе доступность для связи в течение рабочего дня удаленных сотрудников. Выполнение установленных норм и регламентных операций организации и команды. Может быть отметка в системах учета рабочего времени. Может быть чистота на столе. Может быть требование возвращать на место после использования инструменты. Канцелярия, книги и другие. Не опаздывать и присутствовать на встречах. Следовать и выполнять регламентированные операции процесса разработки ПО. Своевременное и точное выполнение распоряжений руководителя. Может быть формат комментариев для пул-реквестов. Может быть коммит промежуточных итогов в конце рабочего дня. Согласно трудовому распорядку, сотрудник должен работать заданное количество часов в день или в неделю из согласованного графика. Важно раскрыть тему лояльности в соблюдении дисциплины. Сотрудники могут отпрашиваться или приходить сильно позже на работу. Вы являетесь представителем организации и можете проявлять лояльность к сотруднику. Этот инструмент часто используется для воспитания лояльности самих сотрудников к компании. Если это чувство лояльности не взаимное, то, вероятно, не стоит далее его проявлять к сотруднику. Лояльность сотрудника к компании должна проявляться в готовности к переработкам и задержкам на работе в экстренных случаях. Если задерживаться по просьбе организации приходится постоянно, то это наглядная проблема нехватки ресурсов, которая освещалась в разделе «Выявление потребности». Соблюдение дисциплины не свидетельствует о поставке нужного объема и качества результатов деятельности сотрудника, но обеспечивает соблюдение обязательных процедур, создает прозрачность процессов и производственных объемов работ. Также стоит помнить, что дисциплины не будет, пока нет системы мотивации. Даже если у организации не существует определенного регламента, тимлид лид все равно должен контролировать дисциплину в компании. Инструменты обеспечения дисциплины описаны в разделе «Мотивация». Встречи один на один. Периодически необходимо настраивать контакт с каждым членом команды. Представьте, что вы настраиваете радио на нужную частоту, убирая всевозможные помехи в общении. Формат встречи может подразумевать общение на рабочие темы, но основной целью является выход за рамки рабочей коммуникации. Постарайтесь построить диалог так, чтобы вы больше говорили о личном. Например, куда планируешь отправиться в отпуск или как отдохнул в отпуске, где был, что нового, как семья. Для распределенной команды можно уточнять, где находится сотрудник территориально, какая у него там погода, обсудить последние новости, как в компании, так и в мире. Как правило, такие встречи проходят один раз в две недели или раз в месяц. За счет отсутствия жестко заданной темы и явно низкоприоритетных диалогов вы странным образом будете выходить на второстепенные темы, до которых общение не доходило раньше. Услышите новые идеи, мысли и критику, из которых дальше родятся новые задачи. Подобные встречи оказались настолько эффективными, что их начали применять для налаживания культуры в командах, стали организовывать неформальное собрание внутри команды между сотрудниками. Если сложно найти время на эти встречи, вы можете организовать их в обеденный перерыв. Также в таком состоянии нейтральной коммуникации можно прибегнуть к конструктивной критике действий сотрудника, но делать это нужно с уважением, оперируя фактами, а не эмоциями. Важно сбалансировать негативные комментарии похвалой за другие достижения, так вероятность неприятного осадка после разговора гораздо меньше. Как один из вариантов, можно пригласить своего руководителя и сыграть в хорошего, плохого полицейского. Административная работа. Административная работа — это набор действий и знаний, которые требуются Тимлиду для соблюдения текущего трудового законодательства и правил компании при управлении командой. Как правило, такие задачи носят циклический характер. Для каждой из них уже есть соответствующий алгоритм выполнения, поэтому они не столько сложные, сколько время затратное. Рассмотрим задачи, которые могут являться примером административной работы Тимлида. Согласование графика отпусков, каждого отдельного отпуска, командировок. Согласование заявок на закупку. Фиксация данных переработок и их согласование. Согласование табеля рабочего времени или отправка данных по больничным различные отчеты для руководства, управление сервисами для организации разработки, таск-менеджер, репозиторий кода и другие. Эти задачи уникальны для каждой организации. Мотивация Мотивация – это побуждение к действию. Мотивировать своих сотрудников – необходимый навык и достаточно обширная часть работы любого руководителя, в частности, Тимлида. При этом столь важной составляющей зачастую уделяется недостаточное количество времени. Получив роль тимлида, вам необходимо выяснить у руководства доступные вам инструменты мотивации. По определенным причинам вам могут быть недоступны некоторые виды позитивной и негативной мотивации. Это может быть связано с корпоративной культурой, стилем управления руководства, финансовыми возможностями компании, политиками и правилами компаний. Мы рассмотрим мотивацию через две основные призмы – материальность и эмоциональный окрас, то есть позитивная мотивация или негативная. Позитивная материальная мотивация Большинство руководителей считают, что позитивная материальная мотивация – это только денежные средства. В принципе, это верно, но существуют и другие виды поощрений – бонусы, премии, подарки, Призы, опционные доли, оплата обучения. Возможности материальной мотивации обусловлены правилами и возможностями организации. отношение к этому типу мотивации разные. Правила сильно разнятся. Например, в одних организациях система KPI привязана к выплате премий, а в других премии отсутствуют, но сильнее развиты призы и подарки. Денежные премии достаточно эффективно применяются для несрочных, но важных задач. Некоторые считают, что только премиями можно постоянно держать сотрудников в тонусе. Все же выдавать премии регулярно нельзя. Сотрудники привыкнут и привыкнут настолько, что спланируют расходы под эти выплаты. А дальше невыплата премий будет восприниматься точно так же, как лишить сотрудника части постоянной зарплаты. Все эти примеры достаточно легко реализуемы. Вам нужно всего лишь подыскать способ, подходящий конкретно вашей команде. Другое дело, когда мы начинаем говорить о следующем типе мотивации — позитивной нематериальной мотивации. Позитивная нематериальная мотивация. Когда мы говорим о позитивной нематериальной мотивации, первое, что приходит в голову, — это похвала. Похвалить сотрудника — Хороший пример нематериальной мотивации, и он позитивный, потому что человек в этот момент испытывает прилив положительной энергии. Все видят, что он хорошо работал, и все это признают. То же самое чувствует спортсмен, который только что завоевал золото в своем виде спорта. Некоторые руководители очень часто недооценивают данный вид мотивации. Вот еще несколько вещей, которые являются отличными примерами позитивной нематериальной мотивации. Благодарственное письмо. Рекомендации для сотрудников в LinkedIn. Интересные задачи. Дать выходной. Отпустить с работы пораньше. Карьерный рост. Старайтесь использовать максимум возможностей из позитивных нематериальных мотиваций. С точки зрения организации такой вид мотивации наиболее предпочтителен. Вводить все сразу не обязательно, учитесь делать это органично. Осваивайте навыки позитивной нематериальной мотивации постепенно, пробуя и совершенствуя каждый вид по очереди. Негативная материальная мотивация Негативная материальная мотивация, наряду с позитивной, один из самых распространенных видов мотивации. Она работает за счет того, что сотрудник осознает возможность недополучить что-то или потерять. В некоторых случаях воздействие этого вида мотивации сильнее позитивного. При этом неправильное использование конкретно этого способа может вызвать обратный эффект демотивации команды. Вот некоторые виды такой мотивации. Штраф. Удержание. Разовое наказание. Лишение премии негативная нематериальная мотивация негативная нематериальная мотивация работает так же как предыдущий вид с той лишь разницей что здесь человек опасается потерять нематериальное вознаграждение или уважение коллег если говорить о сложности использования и приоритетности между последними двумя видами негативной мотивации то лучше сначала использовать нематериальную вот некоторые виды негативной нематериальной мотивации Порицание, выговор, уменьшение числа доступных программ соцпакета, объяснительное, угроза увольнения. Стоит отметить, что вы можете использовать гибридный вид мотивации, сочетая некоторые пункты из негативной и позитивной мотивации в одной системе. Какие конкретно это будут пункты, решать вам. С помощью комбинирования можно прийти к сбалансированному варианту работы команды. Это намного лучше, чем система, построенная исключительно на негативной мотивации. Хвалите людей публично, ругайте только наедине. Естественно, сотрудник испытывает определенную долю унижения при применении негативной мотивации, поэтому важно не переходить черту. Если вы на самом деле хотите уволить сотрудника, действуйте напрямую. Негативная мотивация несет в себе другие цели. Постоянное применение порицания и выговоров вызывает стресс, в результате которого повышается количество ошибок и ухудшается общий настрой. Поиск мотивации сотрудников. Для того, чтобы быстро найти мотивацию сотрудников, проще всего встретиться с ними один на один и задать несколько вопросов. Вопросы помогут прояснить важные для сотрудника моменты, и вы сможете подобрать подходящую модель мотивации. Несколько примеров вопросов. Опиши самый прорывной момент в работе. Что помогло тебе прийти к состоянию такой высокой производительности? Опиши момент спада и почему он произошел. Ответы на эти вопросы рекомендуется зафиксировать и проанализировать. Они помогут собрать адекватную систему поощрения для конкретного сотрудника. Существует множество исследований на тему мотивации. Двухфакторная теория Герцберга, теория потребностей Маслоу, теория приобретенных потребностей Макклелланда. Рекомендую ознакомиться с ними и продолжать совершенствоваться в этом вопросе. Поскольку мотивация сотрудника может со временем меняться, вам необходимо периодически возвращаться к вопросу выявления его мотивов. Оценка профессионального уровня и эффективности Комплексная оценка профессионального уровня нужна организации, тимлиду, команде и сотруднику. Обычно она проводится один-два раза в год для соотнесения опыта и качества работы специалистов. В идеальном случае оценка должна формироваться непрерывно. Контроль даже малой части факторов раз в неделю или месяц позволит быстрее реагировать на изменения. Весь процесс оценки строится на двух критериях – субъективном и объективном. Под субъективным мы понимаем оценку командой, коллегами и непосредственно тимлидом. Под объективным критерием мы понимаем все возможные метрики. Хороший тимлид понимает, что ни один из этих критериев по отдельности не дает целостной картины профессионального уровня и эффективности. Именно поэтому они используются в совокупности. Самая большая сложность этой оценки в том, что даже при одновременном использовании субъективного и объективного критериев мы не можем получить абсолютно точную оценку. Собрав множество данных, может возникнуть ощущение, что это бесполезный процесс. Однако на практике он становится очень даже эффективным в ситуациях, когда нужно принять решение по изменению зарплаты, предложить новый проект или должность сотруднику, распределить премии, решить, кого отправить на конференцию и так далее. Если в вашей организации нет централизованной процедуры оценки сотрудников, Performance Review Assessment Appraisal, проводите ее сами, в рамках своей команды. Оценка нужна для того, чтобы дать обратную связь сотруднику о его работе на длительной дистанции, объему и качеству выполненных задач. Обозначить ценность сотрудника для организации. Понять, какие у сотрудника цели и ожидания от компании, оценка собственных достижений оценить его текущий уровень компетенции чтобы в том числе поставить вопрос о соответствии его текущей зарплаты оценить результаты задач роста прошлого периода и создать новые задачи для следующего периода выявить неправильные взаимоотношения в коллективе токсичных сотрудников похвалить сотрудника за позитивные отзывы процесс оценки сотрудников performance review включает в себя следующие пункты первый. Сбор статистических данных по профессиональной деятельности Количество и объем закрытых задач Количество возвращенных из тестирования задач и другое Второе. Опрос команды и коллег о soft skills сотрудника Опрос 360 Третье. Интервью тимлида с сотрудником по достижениям за прошлый период Оценку хард и софт skills Итоги и потенциал роста Четвертое. Регистрацию результатов в досье сотрудника В качестве подготовки к процедуре рекомендуется составить для сотрудника набор вопросов и компетенций. Чаще всего эта информация должна соответствовать вопросам для собеседования на его должность. Если процедура оценки сотрудников очень трудоемкая, вы можете практиковать ongoing performance review. Этот подход заключается в непрерывном сборе данных и их анализе в течение года небольшими этапами. В организациях, где эта процедура проводится централизованно, она предшествует другим связанным с ней процессам – пересмотра зарплаты, выплат премий за год. Рекомендуется нормализовать полученные данные, если они влияют на денежные выплаты. Нормализация должна убрать шум в данных. Например, есть люди, которые склонны всем ставить хорошие оценки на опросе 360, а есть те, кто ставит заниженные оценки. Закон Гудхарта. Любая наблюдаемая статистическая закономерность склонна к разрушению, как только на нее оказывается давление с целью управления. Этот закон предостерегает вас от сбора статистических данных для расчета KPI, который вы собираетесь использовать для премии и пересмотра зарплат, поскольку сотрудники будут нацелены на улучшение числовых показателей, а не на реальное улучшение работы, ожидаемые вами результаты. С одной стороны, вы не можете показывать собираемую статистику сотрудникам, потому что они будут влиять на нее, а с другой стороны, вам это нужно для того, чтобы они улучшали свои результаты. Закон будет работать тогда, когда от собираемых вами данных однозначно будет зависеть финансовый результат сотрудника. Чтобы этот закон перестал работать, вам необходимо внести неоднозначность в принятие решения о премиях или пересмотрах зарплат. Неоднозначность выводов из статистики неизбежно ослабит мотивацию от сбора и публикации этой статистики. Система грейдов – это стандартизация уровней специалистов. Создается шкала уровней компетенций, согласно которой происходит оценка. На систему грейдов опирается процесс пересмотра зарплат и процесс развития сотрудников. Обоснование назначенных грейдов должно упираться на объективные данные, насколько это возможно. Несправедливые зарплаты могут сильно демотивировать и привести к потере сотрудников. В компании может использоваться принцип открытых зарплат, и в этом случае субъективность принятия решения может привести к прислужничеству, угодничеству и подхалимству. Развитие сотрудников «Вы не боитесь, что вы их обучите, а они уйдут?» «Боюсь, конечно, но еще больше боюсь, что я их ничему не научу, а они останутся». Джек Уэлч. С 1981 по 2001 год генеральный директор General Electric. Его называли самым жестким боссом в мире, а потом журнал Fortune присвоил ему титул «менеджер столетия». Хороший тимлид всегда оценивает развитие через призму, чем это может быть полезно для компании, потому что он в том числе действует в ее интересах. Развитие ради развития не поощряется организациями. Задача темлида в этом случае — направлять сотрудников в то русло развития, которое будет интересно с точки зрения развития бизнеса. Процесс развития может быть инициирован следующими причинами. Запланировано чаще всего после проведения оценки сотрудников, перформанс review Определенная задача, для которой у сотрудников не хватает навыков, для изменения паттерна неправильного поведения. То есть, когда сотрудник делает что-то не так, мы можем изменить его поведение с помощью развития. Подготовка кадрового резерва. Инструменты для развития. Внутреннее и внешнее обучение участие в конференциях и других тематических мероприятиях, сертификация, библиотека обучающих материалов, книги, видео и другое. Что нужно развивать? Хард скилл с текущей должности, софт скилл с текущей должности, знание бизнес-процессов, хард скилл следующей ступени карьерной лестницы, если сотрудник мотивирован карьерным ростом, Hard skills другой специализации, если сотрудник мотивирован горизонтальным ростом. Общие представления о работе окружающих специалистов. Форма обучения может быть разнообразной. Более того, разным сотрудникам подходит разная форма. Кто-то лучше воспринимает видео, кто-то аудио, а кому-то нужны электронные книги. Отличная практика – составление плана развития, основанного на комплексном совершенствовании компетенций и использовании различных методов обучения. Формирование плана развития производится регулярно и требует определенных усилий со стороны темлида. Инициацию построения и пересмотра плана обычно связывают с процедурой перформанс review Не бойтесь растить нового темлида в своей команде вероятно что его назначат управлять командой вместо вас. Зато вы сможете делегировать часть своих полномочий ему, назначить наставником, оставлять его на время своего отпуска выполнять свои функции. Также он сможет стать вашим потенциальным преемником, если вы захотите покинуть организацию. В компаниях с интенсивным ростом большой запрос на руководящие кадры, и в этом случае складываются все условия для дальнейшего роста нового темлида. Если в команде есть эксперт, звезда, то наибольшую пользу принесет снятие с него рутинной работы. Такие изменения позволят максимально самореализоваться, что принесет компании большую пользу. Расти профессионально или карьерно хотят почти все сотрудники, однако мотивация на это есть не у всех. Увольнение сотрудников Увольнение сотрудника по любой из причин – Это событие, сигнализирующее о проблемах в процессах. Не все проблемы можно устранить, но так или иначе по каждому уволившемуся или уволенному сотруднику необходимо делать выводы и планировать дальнейшие действия. Когда сотрудник приносит вам заявление на увольнение, чаще всего это последняя стадия его борьбы. Вероятно, до этого момента вы где-то пропустили точку, когда у сотрудника начались проблемы в рабочем процессе. Все это, опять же, сигнализирует о неотлаженности процессов. Решение уволить сотрудника некоторым тем лидам дается нелегко. Но в первую очередь важно руководствоваться интересами компании, а не проявлять собственную управленческую слабость. До того, как принять такое решение, нужно учесть все необходимые действия для устранения причин увольнения. И если это неизбежно, то не сожалеть об этом. Для всех участников процесса это принесет только пользу – сотруднику, вам, команде и компании в целом. Стоимость найма и адаптации сотрудника очень высока. Давайте посмотрим, какие расходы несет компания в связи с наймом и адаптацией. Расходы на DevRel, HR-рекрутер, проведение собеседований, подготовка выхода, техника для работы и лицензии, адаптация и менторство, ошибки в начале работы. Текучка кадров как управленческое решение может быть экономически оправдана в определенных ситуациях, таких как наличие большой доли задач для специалистов низкой квалификации, которые будут не интересны новому специалисту. Возможно, он быстро вырастет и уйдет, если не предоставить возможности для роста. Но чаще всего текучка кадров – это негативное явление, возникающее из-за проблем. Любой новый сотрудник – это инвестиция. Инвестиция бизнеса, которая может не оправдаться. Хороший темлит может и должен следить за инвестициями и обеспечивать их возврат в компанию. При увольнении сотрудника нужно предпринять действия, которые принесут компании максимальную пользу из уже вложенных инвестиций. Среди таких действий оценка баз-фактора и его максимальное увеличение. Этот принцип справедлив на испытательном сроке или после него по инициативе сотрудника или компании. Баз-фактор означает количество участников проекта, после потери которых проект не сможет быть завершён оставшимися участниками. Речь идет об уникальных знаниях, которыми обладают сотрудники. Процедура увольнения сотрудников, нанятых по контракту, регулируется условиями контракта, но несмотря на это, процессы увольнения, описанные ниже, распространяются и на этот вид найма. Увольнение сотрудника обычно рассматривается через два критерия: Произошло ли это на испытательном сроке или после его окончания? От кого исходила инициатива? Она могла исходить от работодателя или от сотрудника? На испытательном сроке. Если для темлида заявление об увольнении от сотрудника стало неожиданностью, значит период адаптации прошел не совсем успешно. Любые негативные ощущения от работы в компании или коллективе должны быть заблаговременно выявлены и проработаны. Есть ряд обстоятельств, которые невозможно изменить в принципе или их невозможно изменить быстро, но есть и те, что меняются достаточно легко. В разных странах испытательный срок может быть различным от недели до шести месяцев. Также на длительность испытательного срока может влиять специализация. Испытательный срок характерен тем, что в этот период существует упрощенная процедура увольнения. Передавать уникальные знания и создавать зависимость от сотрудника на испытательном сроке крайне нежелательно. В таких случаях бас-фактор является зоной риска, и ущерб от расставания с сотрудником может быть очень большим. На испытательном сроке расставание может пройти очень быстро, настолько быстро, что вы можете просто не успеть передать эти знания другому сотруднику. Но бывает так, что выбора нет, и один уходящий сотрудник передает все свои знания новому. В этом случае важно организовать передачу этих знаний через написание документации. По инициативе сотрудника. Решение покинуть компанию на испытательном сроке принимается достаточно быстро. В большинстве случаев сотрудник не дает возможности компании как-то подготовиться. Основными причинами, послужившими толчком к уходу сотрудника на этой стадии, могут быть Сотрудник переоценил себя и понял это в процессе работы Процессы и распределение обязанностей не подходят сотруднику Несистемная адаптация в компании, ничего не объяснили и неправильно поставили задачи Ошибка руководителя Не обозначены роли, не построены базовые процессы, нет четкой цели Бывает очень сложно узнать реальную причину увольнения. Многие предпочитают назвать другие факторы, чтобы не столкнуться с негативом со стороны сотрудников компании. Действие тимлида в случае увольнения сотрудника. Узнать обратную связь и причину увольнения, которая известна HR-отделу. Провести встречу с сотрудником один на один, попытаться выяснить причину ухода в личной беседе. Сложить максимально позитивное впечатление о компании у уходящего сотрудника. Объективно оценить обратную связь и исправить недочеты в работе адаптации, текущих процессах и так далее. По инициативе компании. Основными причинами увольнения в этом случае могут быть Сотрудник показывает низкую производительность или плохое качество работы вопреки оценкам на собеседование. Безответственное отношение к работе, дисциплинарное нарушение. Сотрудник ведет себя аморально с коллегами, проявляет неуважение, переходит принятые нормы поведения в коллективе, компании. Сотрудник всячески саботирует внутренние ценности компании и противодействует им. Действие темлида в случае увольнения сотрудника. Собрать необходимую информацию для аргументированного увольнения в течение испытательного срока. На промежуточных встречах испытательного срока давать обратную связь сотруднику, демонстрируя проблему. Максимально обеспечить возврат инвестиций за время отработки. Обратиться в HR для инициации процесса увольнения. Провести встречу с сотрудником, HR-специалистом и своим руководителем для оглашения решения компании. Сложить максимально позитивное впечатление о компании уходящего сотрудника. После испытательного срока. Увольнение сотрудника после испытательного срока – более сложный и длительный процесс. Длительность может составлять 14 календарных дней, но при этом расстаться можно по соглашению обеих сторон. Увольнение сотрудника из любой организации после испытательного срока – это всегда компромисс и переговоры. Доказать несостоятельность сотрудника после испытательного срока с точки зрения законодательства во многих странах является сложной процедурой. При этом сотрудник вправе обратиться с жалобой в государственные учреждения, что влечет за собой проверки, суд и потерю репутации на рынке труда. Именно для предотвращения подобных рисков и придуман испытательный срок. По инициативе сотрудника. Основными причинами, послужившими толчком к уходу сотрудника на этой стадии, могут быть Компания не повышает зарплату сотруднику, хотя зарплаты на рынке выросли Конфликт внутри коллектива Нет перспективы роста, горизонтального или вертикального Задачи неинтересные, сотруднику не доверяют, он не имеет необходимых полномочий Сотрудника не ценят и его труд не уважают Изменились личные обстоятельства, проблемы личного характера. Действия тимлида в случае ухода сотрудника. Узнать обратную связь и причину увольнения, которая известна в HR. Провести встречу с сотрудником один на один, попытаться выяснить причину ухода, проработать варианты исправления ситуации, перевод в другую команду, проект, предоставить возможность роста, попытаться разрешить конфликт. Максимально обеспечить возврат инвестиций за время отработки. Сложить максимально позитивное впечатление о компании у уходящего сотрудника. По инициативе компании. Какой бы ни была причина увольнения, необходимо учитывать, что трудовое законодательство в каждой стране регулирует этот процесс. Единственным наименее подверженным регулированию будет соглашение сторон. Этим и постараются воспользоваться HR для упрощения процедуры. Несмотря на прохождение испытательного срока или успешной многолетней работы в компании, поведение сотрудника и его результативность могут измениться. Есть корневые причины происходящего, которые можно исправить. Например, выгорание сотрудника может быть исправлено отпуском, отсутствие роста, сменой проекта, конфликт, сменой команды и так далее. Но есть причины, с которыми вы уже ничего не сможете сделать и придется расставаться с сотрудником. Кроме случая сокращения штата, подготовка к увольнению должна начинаться заблаговременно. Вам необходимо собрать факты недобросовестной работы, неуважительного отношения к коллегам или компании и дисциплинарные нарушения. Важно заблаговременно оценить баз-фактор и применить усилия к передаче знаний или их документированию. Также имеет смысл увольнять сотрудника, заранее подготовив ему замену. Найм специалиста с аналогичными компетенциями может вызвать вопросы у увольняемого сотрудника, особенно на фоне того, что компания им недовольна. Вы можете игнорировать такие вопросы, но в интересах компании можете сказать, что планируется расширение направления. Основными причинами на этой стадии могут быть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 Собрать факты недобросовестной работы. Попытаться исправить корневые причины, приведшие к увольнению. Организовать передачу или документирование знаний, найм замены. Несколько раз до процедуры увольнения встречаться с сотрудником один на один или в другом формате, демонстрируя проблему и свое отношение к ней. Обратиться в HR для инициации процесса увольнения. Поддерживать максимально позитивную модель общения с сотрудником до момента ухода. Максимально обеспечить возврат инвестиций за время отработки. Совместная работа команды. Дизайн команды. Команда состоит из сотрудников, реализующих определенные роли. Несмотря на общие стандарты и представления в компании, Последнее слово за тем, какие роли будут в команде за вами. Распределение ролей в команде должно приносить заданную ценность для общих процессов компании. Для дизайна команды принципиально важно понимать, какую ценность ожидает компания от вашей команды. Дизайн команды включает Выявление роли команды в общем процессе, а также ценность, которую она должна создавать. Моделирование процесса для достижения результатов. Выявление задач и ролей в процессе для решения этих задач. Корректировка ролей с учетом рынка компетенций. Найм людей, заданных компетенций на соответствующие роли, в определенные локации. Может получиться так, что роли будут изменены по ходу работы под конкретных исполнителей или в силу изменившихся условий компаний. Распределенная команда имеет свои преимущества и недостатки. Есть возможность нанимать больше сотрудников из других локаций. За счет смещения графиков работы можно расширить поддержку продуктов на нерабочее время. Практика «Follow the sun». Командам остается меньше времени на коммуникацию за счет сдвига по времени. Коммуникация хуже за счет невозможности или редких очных встреч. Резкое масштабирование или резкое уменьшение команды – это всегда крайне стрессовая ситуация как для руководителя, так и для коллектива, поэтому вы должны быть достаточно профессиональны для того, чтобы реализовать любой из сценариев. Резкий рост команды вызывает резкое падение коэффициента средней производительности сотрудников. Избежать подобного спада невозможно, так что постарайтесь смягчить падение по следующим причинам. Зачастую в вашей команде не найдется профессиональных учителей. В связи с этим обучение новых сотрудников будет проходить долго и с низкой эффективностью. Пока ваши основные мощности заняты обучением новых сотрудников, их работа выполняется медленнее. Градус недовольства бизнеса будет расти, поскольку оплачивать новых сотрудников уже нужно, а вместо подъема производительности получается падение. Получить прирост производительности можно спустя 3-6 месяцев. Мгновенный результат, который все ждут, в этой ситуации является утопичным. Необходимо понимать, что согласно лучшим практикам, менеджеры эффективно управляют 8-9 сотрудниками в команде. Это означает, что в определенный момент вам нужно будет создавать отдельные команды под вашим руководством. Это выходит за рамки роли Тимлида, правильнее использовать руководство по ролям руководитель группы разработки CTO-CIO. Нужно ли и как заранее готовиться к бурному росту? Заранее готовиться к резкому росту также неоправданно, как и закладывать в продукты избыточную гибкость. Это будет стоить компании значительных средств и ставка на такой сценарий развития может не оправдаться. Тем не менее, среди того, что можно сделать, это держать документацию в актуальном виде, лучше меньше, но актуальную 100%. Иметь внедренные лучшие практики, поможет сослаться на литературу и не рассказывать о тонкостях текущего уникального процесса. Иметь отлаженный механизм адаптации, наставничество, ознакомление с нужным материалом, выдача прав, оценка испытательного периода. Резкое уменьшение команды является антикризисным управлением. Вам необходимо будет перераспределить роли, то есть заново выстроить процесс, который будет опираться на значительно меньшее количество сотрудников. При этом перед вами будет стоять нелегкий выбор. Вы можете оставить только часть максимально лояльных сотрудников. Вы можете нанять новую команду, полностью отказавшись от старой. Необходимо также осознавать, что за счет уменьшения управляющей функции вам необходимо будет вернуться к роли исполнителя в некоторых вопросах. Обычно не все хотят участвовать в таких изменениях в компании, но прошу вас все взвесить и не отказываться от этого сразу. Для вас это будет весьма полезным опытом, который поможет в будущем суметь сделать очень дешево и качественно, насколько это возможно. Слышать бизнес. За словами «нужно сократить бюджет» стоят другие слова. «Компания на грани банкротства. Выручай». Вернувшись на шаг исполнителя в некоторых вопросах, вы оптимизируете работу на этих участках. После антикризисного управления у вас либо появится шанс на стремительный рост, если компания выберется, либо вы пойдете искать новое место работы, если компания не справится. Формирование и укрепление команды. Команда это не отдельные исполнители и даже не набор ролей. Команда это коллектив, работающий совместно для достижения определенной цели. Согласно модели Такмана, команда проходит несколько стадий своего формирования: формирование, конфронтация, нормирование, функционирование, расставание. Среди софт-скилл, с вы определяете у новых сотрудников, важно сразу понять, насколько они подойдут вашей команде, ее особенностям и микроклимату, а также культуре компании. Построение командной работы – это гармонизация работы и исключение, уменьшение конфликтных ситуаций. За счет совместимости взглядов, за счет общих ценностей, за счет личных качеств. Описание передаваемого результата труда от одних специалистов другим в процессе разработки. Определение принципов общения и взаимодействия. Ими руководствуются сотрудники, если не определен интерфейс взаимодействия. Преодоление сотрудниками личных барьеров на мероприятиях по укреплению команд. Команда должна знать общую цель и постоянно держать ее в фокусе своих действий. Также каждый член команды должен чувствовать персональную ответственность за результат. Тимлит может назначать ответственного на каждую задачу. При этом ответственность будет от приемки требований до публикации новой версии продукта. Такой подход воспитывает персональную ответственность в каждом члене команды, что, конечно, не исключает ревью деятельности специалистов. Вам необходимо заранее обозначить принципы взаимодействия в вашем коллективе организовать микроклимат. Это поможет выработать принципы взаимодействия даже там, где вы не сможете лично контролировать коммуникацию и взаимодействие. Пример. В нашем коллективе нет конфликтных споров, в которых рождается истина. В нашем коллективе аргументированное обсуждение. Как только аргументы заканчиваются, заканчивается обсуждение. Перевешивает то решение, которое, согласно аргументам, создает наилучший баланс интересов для каждого члена команды и несет максимальную ценность компаний. Если такое решение не получилось найти, решение принимает Team Lead на свое усмотрение. Необходимо усилить чувство сплоченности коллектива за счет тимбилдинг мероприятий. Организовывайте мероприятие самостоятельно или просите помощи у HR специалистов корпоративной культуры, чтобы развивать доверие между сотрудниками, создавать опыт продуктивной коммуникации, формировать навыки успешного взаимодействия, повышать личную ответственность за результат и повышать неформальный авторитет руководителя, развивать лояльность к другим участникам команды и компаний. Не стоит недооценивать такие мероприятия. Платон говорил Ты узнаешь больше о человеке за час игры, чем за год разговоров. Общение на тимбилдинг-мероприятиях должно проходить естественным способом, но если этого не происходит, необходимо заняться поиском общих интересов. Проводите или участвуйте в хакатонах. Это будет полезно для роста команды и ее сплоченности. Вы можете ввести встречи один на один между сотрудниками или организовать встречи, на которых каждый сотрудник расскажет, как он пришел сюда, со всеми взлетами и падениями. Отдельные члены команды — это индивидуалы, нацеленные на конкуренцию. Ваша задача — перевести их из режима конкуренции в режим эффективного сотрудничества. Необходимо переключить внимание сотрудника с самих себя на команду. Совместное решение проблем воспитывает в сотрудниках коллективную ответственность за достижение цели. В связи с удаленной работой проводить мероприятия по укреплению командного духа стало сложнее, но вместе с этим их ценность значительно увеличилась. На расстоянии отношения между людьми становятся другими, поэтому для стабильных показателей эффективности команды очень важно уделять им внимание. Управление компетенциями. Достижение целей команды – это выполнение определенных функций, что накладывает определенные требования на знания и навыки исполнителей этих функций. При этом определенные функции могут быть совмещены, а могут быть и разделены между разными исполнителями. В одном сообществе тимлидов мне пришлось объяснять ценность разделения труда. Смысл разделения труда заключается в более эффективном выполнении отдельных функций. Разделяя функции, возникает потребность в более качественной стыковке результатов. Роли, совмещающие множество функций, будут заведомо хуже выполнять каждую отдельную функцию, зато более эффективно работать на стыке общих результатов. Узкая специализация дает возможность выполнять более сложные проекты. Такой подход более затратный, но для сложных проектов вполне оправдан. Преимущества совмещения функций. Оценка задач, содержащих набор функций, производится быстрее. Реализация задач, содержащих набор функций, производится быстрее. Упрощается интеграционная коммуникация исполнителей разных функций. Недостатки совмещения функций. Глубина знаний отдельной функции ниже. Качество исполнения отдельной функции ниже. Исполнители фокусируются на кроссфункциональном результате. Заменить исполнителя совмещенных функций сложнее. Применение FullStack разработчиков против отдельно специализированных на бэк-энд и фронт-энд ярко демонстрирует преимущества и недостатки разделения труда. Менее очевидным может казаться выделение роли системного аналитика в общем процессе, хотя при правильно выстроенном процессе и регламентированных результатах работы специалистов польза будет очевидна. Кроссфункциональные команды синхронизируют свои ресурсы для выполнения конкретных задач. Команды по специализациям затачивают производительность на специализированных частях задач, при этом критически важным будет являться декомпозиция и последующая композиция этих частей. Кроссфункциональным командам требуется постоянно синхронизировать уровень своих компетенций. Где найти ресурсы для выполнения определенных функций? Могут подойти уже имеющиеся члены команды, если у них есть эти знания и навыки. Уже имеющиеся члены команды с доп. если у них нет необходимых знаний и навыков. Сотрудники других подразделений. Нанимаемые новые сотрудники. Для выявления знаний, навыков, а также роста основных компетенций – Очень полезна процедура перформанс review. В ходе нее вы можете выявить знания и опыт сотрудника, ранее не использованные в команде. Большую пользу при найме и оценке уровня компетенций приносит карта компетенций. Это майндмэп из технологий, инструментов, сервисов, принципов управления и проектирования. Всего того, что нужно для выполнения специалистам своих обязанностей. Планирование компетенций основано на планировании ожидаемых результатов от команды и приводит к перераспределению функций в команде, организации обучения, передаче ожиданий от команды в другие команды, передаче работы на аутсорс, открытию вакансий. Рациональный подход в управлении компетенциями позволяет организации оптимально достигать своих результатов. Начинающие разработчики Зачем нанимать стажеров или джуниор-разработчиков? Они могут быть крайне полезными, если у вас есть рутинная работа, не требующая высокой квалификации. Также за счет высокой лояльности джуниор-разработчики могут совмещать в себе и другие роли. Однако рост сотрудников неизбежен, и вам нужно быть готовым к определенной текучке кадров. Культура команды. Микроклимат. Взаимоотношения в команде формируются на основании принципов, которые провозглашает лидер команды и которые принимаются всеми членами команды. Это некие социальные нормы, необходимые при взаимодействии внутри коллектива. Если такие принципы общения и взаимодействия не регламентированы, сотрудники будут стараться копировать поведение тимлида или другого неформального лидера команды. В этом случае культура формируется самостоятельно, но более контролируемый процесс принесет больше пользы. Пример таких принципов. Знайте, кто ваш тиммейт. Проявляйте заботу и взаимопомощь. Уважайте и доверяйте тиммейту. Проявляйте аккуратность. Смело делитесь идеями и своим видением. Воспринимайте критику адекватно. Разрешайте конфликты конструктивно. Задавайте любые вопросы, отвечайте на глупые вопросы сдержанно. Будьте вежливы и выражайтесь корректно. Культура компании является базой, на которой в дальнейшем складывается культура каждой отдельной команды. Культура команды не может противоречить культуре компании. При этом лучшая модель взаимодействия в командах может масштабироваться до уровня компании. Также можно обозначить принципы взаимодействия с другими подразделениями внутри компании или с заказчиками, не забыв про особенности поведения членов команды в общественных местах. Иногда для создания своей особенной атмосферы используется определенный инвентарь или ритуалы. Так, например, я видел в одном коллективе игрушечных визжащих поросят, которыми ребята звали коллег на перекур. Преемственность принципов общения внутри команды должна проверяться на собеседовании и далее воспитываться в период адаптации. Распределенные команды страдают от следующих проблем. Непрозрачное изменение настроения. Непрозрачное изменение мотивации и вовлеченности. Вовлеченность постепенно падает. Ухудшается коммуникация, что приводит к конфликтам. Страдает адаптация. Решением этих проблем являются Встречи один на один Командировки для личного общения Мероприятия, укрепляющие команду Регламентирование процессов адаптации Включение в него большего количества контактов Стиль управления Существует различная классификация стилей управления Теории Дугласа МакГрегора Две противоположные теории В одной утверждается, что человек по природе ленив, и его нужно постоянно стимулировать к работе. А в другой утверждается, что человек самомотивирован, и ему нужно помогать. Принцип Лайкерта. По сути, продолжение теории МакГрегора, где Ренсис Лайкерт проецирует усилия на людей или на задачи. Таким образом, у него получились следующие стили управления. Эксплуататорско-авторитарный стиль который является самым жестким. Подчиненным такой руководитель не доверяет от слова совсем, мотивирует чаще и наказания, чем вознаграждением. Сотрудники выполняют распоряжения только из-за страха и, в свою очередь, не верят руководителю. Сокращение дистанции между ними невозможно. Благосклонно-авторитарный стиль, представляющий собой чуть более мягкий вариант первой системы. К подчиненным менеджер относится снисходительно, скорее как к слугам, дистанцию в отношениях по-прежнему выдерживает строго. Угроза наказания и вознаграждение в мотивации немного более сбалансированы. Подчиненные относятся к боссу с осторожностью и некоторым страхом, иногда с благоговением, как к барину. Консультативно-демократический стиль предполагает высокий уровень доверия подчиненному, хоть и с контролем выполнения задач. Мотивация за счет вознаграждений и привлечения к принятию решений, то есть самоуправления. Наказание используется в меньшей степени. Работники также доверяют руководителю, что приводит к теплым отношениям с небольшой дистанцией. На участие Стиль, предполагающий взаимную уверенность и доверие между работниками и руководителем. Мотивация присутствует преимущественно за счет материального вознаграждения. При этом сотрудники активно участвуют в разработке системы бонусов. Наказания являются совсем крайней мерой. Отношения очень теплые и в чем-то напоминают дружеские, формальные признаки взаимодействия руководителя и подчиненного часто отсутствуют. Классификация Курта Левина Авторитарный стиль, когда руководитель дает своим подчиненным максимально четкие инструкции, указывая не только срок, но и способ выполнения. Сотруднику совершенно негде проявить свои творческие способности при выполнении поручения. Демократический стиль Левин и его команда посчитали наиболее эффективным. Каждый из членов группы под руководством такого лидера может выражать свою точку зрения, предлагать и просить о помощи. Уровень мотивации и вовлеченности в такой группе выше, а качественные показатели превосходят количественные. Кроме того, при таком режиме отлично проявляется командное взаимодействие. Попустительский стиль, когда руководитель делегирует своим сотрудникам не только задачи, но и ответственность. Фактически он самоустраняется от управления. При таком подходе сотрудники постоянно просили лидера дать им конкретные распоряжения и совершенно не умели работать в команде. Любое взаимодействие превращалось в бесконечные конфликты. Однако Левин отмечает эффективность такого стиля руководства группой, если в ней собрано несколько очень узких специалистов, экспертов каждой в своей области. Они обычно ценят простор для свободы действий, а потому могут раскрыться в полной мере. Управленческая решетка Блейка Моутона. Примитивный стиль. Руководители с таким стилем управления не особенно заботят процессы, происходящие в организации и люди, работающие в ней. Часто прибегают к помощи привлеченных экспертов, а свое кресло занимает скорее номинально, чем фактически. Стратегию невозможно сохранять долго. Компания перестанет существовать, лидер сменит стиль управления или потеряет свое место, замененное кем-то из менее равнодушных подчиненных. Социальный стиль. Этот тип управления полностью ориентирован на нужды и потребности подчиненных. Руководитель, следующий социальному стилю, всегда поддержит и поможет в решении любых возникающих проблем. В коллективе складывается отличный микроклимат. Подчиненные обычно очень ценят такого руководителя, и в случае чего стоят за него горой. Однако отдельный ряд работников может пользоваться его чрезмерной мягкостью. Авторитарный стиль. Это полная противоположность предыдущему. Во главу угла ставится задача или производственный процесс. Подчиненные беспрекословно выполняют данные распоряжения. Их мнения и идеи не принимаются в расчет, а потому обычно не высказываются Социальной деятельности в коллективе такие руководители не осуществляют И никогда не дают слабины в отношении подчиненных, сохраняя значительную дистанцию Производственно-социальный стиль При таком стиле руководитель придерживается правила золотой середины Как в отношении задач, так и в отношении своих подчиненных Ему свойственен постоянный поиск компромиссов. Решения принимаются менеджером, но подчиненных он побуждает высказывать свою точку зрения. Стиль эффективен главным образом за счет гибкости и адаптивности. Командный стиль. Руководитель достигает одинаковых высот как по шкале люди, так и по направлению задачи. Активно вовлекает сотрудников в процесс принятия решений и управления. Благодаря совместным усилиям обычно успешно решает даже самые сложные задачи, не останавливаясь на полпути. Здесь действует эффект синергии. Без помощи коллектива менеджеру зачастую не под силу достичь таких результатов. Принятие решений внутри команды с наличием тимлида можно разделить на следующие варианты. Авторитарный. Тимлид единолично принимает решения без совещаний с командой. Совещательный. «Тимлит» обсуждает решение с командой, но в итоге принимает решение сам. «Демократический» — команда большинством голосов принимает решение, и «Тимлит» уважает мнение команды. «Наблюдательный» — команда принимает решение самостоятельно, на основании полного доверия в коллективе. Даже если инициатива и идеи сотрудника не стали частью решения — Не забывайте благодарить за это своих сотрудников. Их вклад укрепил принятые решение и создал нужную конкурентную среду. Стиль управления может быть непостоянным и меняться под влиянием различных факторов или конкретных сотрудников. Ситуативное управление считается более эффективным, чем соблюдение одного из вышеназванных. Поддержка применяется в том случае, если для сотрудников особенно важно чувство принадлежности к коллективу. Инструментальный, то есть ориентированный на организацию технических условий производства. Его используют в случаях, когда сотрудники стремятся к самостоятельности, сосредотачиваясь на обеспечении необходимых ресурсов. Участие, при котором подчиненные по максимуму вовлечены в принятие решений, а руководитель открыт к сотрудничеству. В процессе задействован каждый. Достижение подразумевает, что руководитель ставит перед подчиненными задачи и обеспечивает материально-техническую базу для их выполнения, позволяя самостоятельно достигать поставленных целей. Это отличный вариант для экспертов в своей области, которые уже хорошо знают, что им делать. От выбранного стиля руководства зависит результативность команды, качественная и количественная, психологический климат в коллективе, текучесть кадров, Саботаж задач. Наличие новых идей. Сплоченность команды. В мире разработки ПО есть несколько моделей лидерства в командах. Самоорганизованные команды. Нет лидера. Классическая модель лидера. Servant Leadership. Servant Team Leader обеспечивает большее количество горизонтальных связей в команде и больше инициативы от членов команды. Эту модель отличает от других то, как принимаются решения, решаются конфликты, дается обратная связь. Управление конфликтами. Конфликты – это столкновение противоположно направленных целей, интересов, позиций, мнений или взглядов оппонентов и субъектов взаимодействия. У конфликтующих сторон могут быть различные цели, так же, как природа конфликта может быть не связана с предметом обсуждения. В любом случае, это повод задуматься о возможных причинах конфликтов, неверно выстроенных процессах, ошибках в управлении компетенциями и недостаточном внимании к культуре команды. Общий алгоритм, действующий во всех случаях. Первое. Погасить эмоциональный накал, убрать агрессию и вернуть уважение в диалог. Люди перестают слышать слова и видят лишь эмоции, реагируя также эмоционально. Второе. Договориться с участниками конфликта, что итоговое решение будет принято в пользу компаний, команды и общего дела, и что дальнейшее решение конфликта зависит только от аргументов, а не от их подачи. Третье. Понять природу конфликта, задавая вопросы и находя аргументы в пользу обеих сторон. Четвертое. Взвесить и принять решение. Пятое. Убедиться в том, что решение соблюдается. С позиции тимлида есть четыре разных вида конфликта – между членами команды, между членом команды и другими подразделениями, партнерами вне организации, между членом команды и самим тимлидом, между тимлидом и его руководством. Для рабочих конфликтов между сотрудниками применяется следующий подход – верните всех к рабочему процессу и отложите решение проблемы. Когда все остынут, соберите их лицом к лицу в одном помещении. Обозначьте формат дискуссии. Обмен фактами в качестве аргументов без эмоциональной окраски с уважением друг к другу. Копайте все глубже. Чаще люди говорят о последствиях, а не о первопричинах. Для этого может подойти техника 5 почему». Когда все первопричины выявлены, проработайте план дальнейшего решения проблемы с обеими сторонами. Возьмите со всех обещание, что впредь разрешение конфликтов будет основываться на принятых нормах коллектива – конструктивный мирный диалог и эскалация. Лично проконтролируйте соблюдение сторонами договоренностей. В остальных случаях потребуется эскалация или возможное привлечение стороннего арбитра, поскольку тимлит будет пристрастен и его доводы могут быть восприняты предвзято. Если конфликт произошел между вашим подчиненным и сотрудником другого подразделения, организуйте встречу из двух конфликтующих сотрудников и их руководителей. В случае, если не договоритесь, эскалируйте проблему выше. Если конфликт произошел у подчиненного с вами, с руководителем, важно четко определить причину конфликта и самокритично ее проанализировать. Не с точки зрения вас, а с позиции интересов компании. Умейте признавать ошибки, если вы были неправы. Непризнание и нежелание бороться с ошибками причинит вред компании. Более того, сотрудник может поделиться информацией с другими, что нанесет урон вашей репутации. Если же ваш сотрудник не признает свои ошибки и недостатки, то в вашей власти принимать окончательное решение, но опять же отталкиваясь от максимальной пользы для компании. При необходимости для разрешения конфликта придется привлечь третью сторону, HR-менеджера, поскольку даже если ваш подчиненный согласится, он может остаться при своем мнении. Конфликт с вашим руководителем должен строиться в первую очередь на конструктивном отношении. Вы должны понимать, что в иерархии компании руководитель нанимает себе подчиненных, чтобы облегчить свою жизнь, а не усложнить ее. С этой позиции постарайтесь найти решение конфликта самостоятельно и обсудить его с руководителем. Также следует избегать эмоциональной окраски для любых аргументов или решений и привлечь при необходимости HR-менеджера. В некоторых случаях разговоры не помогают примирить стороны. Вероятно, вы не раскопали истинных причин конфликтов и не вышли за рамки поверхностных последствий. Чтобы эта ситуация не угрожала производственному процессу, можно применять официальные выговоры и увольнения. Однако чаще всего это не способствует решению проблемы, а еще больше ее усугубляет. О многих глубинных проблемах вы можете и не узнать. Так, например, сотрудники могут решить рабочий конфликт, но продолжать испытывать друг к другу личную неприязнь, на фоне которой могут появляться новые проблемы, влияющие на рабочий процесс. Ваша задача – смотреть в суть предмета спора и предотвращать потенциальные конфликты. Адаптация тимлида в команде Основная проблема адаптации руководителя в коллективе – отсутствие уважения и авторитета, на основании которых во многом осуществляется управление. Авторитет – это возможность руководителя влиять на действия подчиненных, не прибегая к административной власти. Коллеги будут уважать вас за опыт, компетентность, самоотдачу и множество других вещей, о которых нужно уметь заявить. Но они не могут оценить это с порога, поэтому зачастую встречают вас по одежке. Для того, чтобы не испортить первые впечатление, постарайтесь уделить особое внимание вашему дебюту в коллективе. Будьте опрятны и приятны в общении. У вас не будет второго шанса произвести первое впечатление. Коко Шанель. Существуют субъективные индикаторы компетентности, указывающие на лидерский потенциал человека: громкая речь, готовность брать на себя инициативу, выражение уверенности. Вы можете изменить свое поведение на время. Этого достаточно, чтобы создать нужный вам образ. Настроиться на образ лидера вам поможет следующее упражнение. Напишите на листе бумаги амбиции и жизненные устремления. Опыт вашего руководства людьми и моменты, в которых вы были счастливы. Внутрикомандная иерархия формируется быстро, порождая модели поведения, поддерживающие и закрепляющие эту иерархию. Составляющие авторитета. Компетенция и профессиональные знания, Управленческие умения и личностные проявления. Авторитетный образ. Стильный образ. Авторитетные знакомства. Позитивное мышление, интерес к жизни сотрудников, амбициозные цели, легенды, мифы. Что нужно делать? Необходимо познакомиться с новым коллективом, поговорить с каждым лично и узнать каждого сотрудника. Рассказать про себя. В рассказе о себе необходимо упомянуть о компетенциях и профессиональных достижениях, о своем опыте и целях. Показать ваше отношение к командам на прошлых местах работы как вы защищали их, развивали, как принимали решения. Интеграционные коммуникации. Знание бизнес-процессов и организационные структуры компании. Понимание бизнес-процессов компании и ее организационной структуры даст возможность получить важный контекст решения важных задач. Эти знания ценны не только для Тимлида, но и для каждого члена команды поэтому вам необходимо транслировать их в команду. Бизнес-процесс – это набор действий, приводящих к определенному ожидаемому результату. Знание бизнес-процесса в компании позволит понять то, какими должны быть результаты вашей работы и что еще вы можете автоматизировать за счет создаваемых вами систем. То есть вы увидите как потенциал для автоматизации, так и границы. Ведь нет смысла закладывать гибкость в системах если она не будет востребована. Команде, помимо бизнес-процессов, разрабатываемого ими приложения, также будет полезно знать о внутренних процессах в компании. У бизнес-процессов есть владельцы и менеджеры. Владельцы бизнес-процессов определяют, какими должны быть эти процессы, получая обратную связь от менеджера процесса. Менеджеры процессов контролируют выполнение работы согласно спроектированным бизнес-процессам, фокусируясь на результатах и воспринимая их как свод правил к выполнению. Достаточно часто компании имеют несколько бизнес-направлений, каждая из которых автоматизирована своим набором систем. Также существуют поддерживающие процессы. Они не относятся к какому-то конкретному бизнес-направлению и могут поддерживать сразу несколько систем, а то и все сразу. С ростом компании из фокуса уходит цепочка ценностей, выстроенная в организации и между подразделениями начинают чаще возникать конфликты. Вам необходимо выявлять проблемы разных приоритетов для подразделений и вовремя эскалировать такие ситуации. Организационная структура поможет каждому члену команды быстро сориентироваться, если к нему обратиться коллега из другого подразделения или самому найти того, с кем необходимо связаться. Это также помогает правильно эскалировать вопросы в компании знание регламентных документов компании. В компаниях разрабатываются и утверждаются документы, регламентирующие всевозможные процессы и подходы к работе. Поскольку часть этих документов распространяется на все предприятие, сотрудников просят, порой даже под подпись, подробнее с ними ознакомиться. При нами требуется изучить массу подобных документов. К таким документам могут относиться правила внутреннего распорядка, политика информационной безопасности, положение о премировании положение о пересмотре заработных плат, антикоррупционная политика. За несоблюдение принятых в компании правил, политик, положений, утвержденных генеральным директором, может следовать формальное наказание в виде выговора или увольнения поэтому у сотрудников должен быть исчерпывающий перечень регламентных документов, доступных для чтения в любой момент времени. Более того, вы, как руководящее звено компании, должны знать и контролировать соблюдение этих документов командой. Поскольку эти документы иногда меняются, хорошей практикой будет периодически узнавать об их новых версиях. Такие документы меняются раз в 2-3 года, но изменения вносятся в них по весьма важным причинам. Если у вас не получится выстроить процесс, где вы будете получать уведомления об изменениях, достаточно проводить ревью версий документов раз в год. Понимание и принятие культуры компании. Под корпоративной культурой подразумевается набор элементов. Видение развития компании, направление в котором движется организация и ее стратегические цели. Ценности, что является наиболее важным для компании. Традиции, история, сложившиеся со временем привычки, ритуалы. поведения Этический кодекс организации, в котором прописаны правила поведения в определенных ситуациях. Например, Макдоналдс создали целое руководство толщиной в 800 страниц, в котором прописана каждая возможная ситуация и одобренные руководством варианты ее решения. Действия сотрудников по отношению друг к другу, клиентам компании и так далее. Корпоративный стиль. Внешний вид офисов компании, интерьер, фирменная символика, дресс-код сотрудников. Взаимоотношения. Правила, способы коммуникации между департаментами и отдельными членами коллектива. Вера и единство команды ради достижения определенных целей. Политика ведения диалога с клиентами, партнерами, конкурентами. Люди. Сотрудники, которые разделяют корпоративные ценности компании. Функции корпоративной культуры. Имиджевая. Сильная внутренняя культура помогает создавать положительный внешний образ компании и, как следствие, привлекать новых клиентов и ценных сотрудников. Мотивационная. Вдохновляет сотрудников на достижение поставленных целей и качественное выполнение рабочих задач. вовлекающее Активное участие каждого отдельного члена коллектива в жизни компании. «Идентифицирующая» – способствует самоидентификации сотрудников, развивает ощущение собственной ценности и принадлежности к команде. «Адаптивная» – помогает новым игрокам команды быстро вливаться в коллектив. «Управленческая» – формирует нормы, правила управления командой подразделениями. «Системообразующая» – делает работу подразделений системной, упорядоченной, эффективной. Все компании разные, и помимо бизнес-процессов и целей, они отличаются культурой. Корпоративная культура – это та же культура команды, только работающая в рамках всей компании. Одна из причин увольнения сотрудников – непринятие корпоративной культуры. То есть сотрудник не соблюдает принятые в компании нормы поведения и не разделяет ее ценности. Вы можете и должны влиять на культуру компании предлагать изменения или новые правила, создавать традиции и дополнять взаимоотношения новыми регламентами. Все, что успешно работает в вашей команде, может начать работать на уровне всей компании. В качестве бонуса вам и вашей команде будет приятно увидеть свой вклад в культуру компании. Взаимодействие с другими подразделениями. Тимлитт, Это роль, которой команда делегирует представительство, голос, для внутрикорпоративного взаимодействия. Когда от команды требуется представитель для диалога с другим подразделением, появляется тимлит. Важно понимать, что у подразделений могут быть разные приоритеты, представления о процессах и свое видение взаимодействия с коллегами из других отделов. Держа этот контекст в голове, выстраиваете взаимодействие следующим образом. Открытый диалог, доверие и терпимость. Важно осознавать, что ваши коллеги тоже профессионалы своего дела, по крайней мере, вы должны от этого отталкиваться. В любом взаимодействии вы должны доверять компетенции коллег и их желанию вам помочь. Возможное непонимание необходимо встречать без негативных эмоций, поскольку эти эмоции не помогают решать проблемы. Понимание единства целей превращаем в решение. Вы, как и другие подразделения, стараетесь принести пользу компании. Глобально цели всей компании могут быть противоречивыми. Сократить расходы на 30% в первом квартале. Захватить новый сегмент рынка. Задача руководителей – стараться согласовывать действия и их приоритеты. Другие подразделения могут ничего не знать о пользе вашей работы, так же, как и вы можете ничего не знать об их вкладе. Когда вы начинаете любое взаимодействие, помните о том, что польза от вашей работы для всей компании может оказаться меньше по сравнению с другим отделом. Правильным решением в таком случае будет выполнить ваш запрос с меньшим приоритетом. Это как раз и составит максимальную выгоду для всей компании. Для четкой и правильной приоритизации необходимо описать последствия отложенного решения, его влияние и ценность вашей заявки в рамках компании. Регламентируем там, где нужно. Если взаимодействие приводит к конфликтной ситуации, его необходимо регламентировать. Согласовать с другим подразделением точный интерфейс взаимодействия. Кто, кому, что, как и когда передает. Обычно это не односторонний процесс. Он снабжен обратной связью, которую также требуется регламентировать. Помните. Любые регламенты несут риски того, что одна из операций не подойдет, и регламент сработает во вред, а не на пользу. Сотрудничество, а не соперничество. Если в компании есть похожие подразделение, вы можете вместе искать способ стать лучше. При этом помните, что обмен знаниями и опытом принесет максимальную пользу для всей компании. Эскалация в необходимых случаях. В некоторых ситуациях необходимо эскалировать вопросы до руководства. Невозможно все регламентировать и предусмотреть, так что такие ситуации будут происходить. Особенно из-за наличия конфликтующих целей. Для этого необходимо донести до руководства информацию о том, что в другом подразделении приоритеты выставлены неподходящим для вас образом или стиль их работы конфликтуют с вашим. В этом случае вы можете в диалоге с другим подразделением открыто заявить о необходимости эскалации вопроса для поиска более правильного решения в интересах компании. Члены вашей команды и вы легко найдете повод сплотиться против единого врага. Если вы думаете, что в качестве врага можно выбрать другое подразделение компании, это заведомо неправильная позиция. Ведь через какое-то непродолжительное время такой подход выстроит отношения на ненависти и нежелание слушать и слышать другую сторону. Обычно такие отношения взаимны, но не недолгосрочны. Очень скоро это будет замечено руководством, и вам будет поручено наладить отношения, выстроив плодотворный созидательный труд. Заметьте, вы можете проявить непрофессионализм и продолжать искренне ненавидеть своих коллег. Но это уже ваша личная позиция, работающая против общих целей. Даже если вы сто раз правы и в другом подразделении работают непрофессионалы, вы не можете судить о том, насколько это плохо, пока не обсудите это с руководством. Может быть гораздо больше причин в пользу сложившейся ситуации, чем против нее. Строить стены плохо. Как их разрушить? Наладить обмен информацией между подразделениями и повысить ее прозрачность. Создать культуру благодарности, чтобы усилия каждого сотрудника признавались, а не воспринимались как должное. Обмениваться новостями, чтобы все имели доступ к информации и в коллективе формировались здоровые отношения. Разберите конфликт. Формализуйте обмен информацией результатами труда. Выстройте процесс более формально, чтобы исключить недопонимание и ошибочное ожидание. Найдите повод регулярно вместе общаться на рабочие и нерабочие темы. Как показывает практика, проявлять неуважение проще через почту, мессенджеры и так далее. В живом общении людям сложнее проявлять негативные эмоции и проще решать конфликты. Управление ожиданиями от команды. Начните с вопросов. Зачем команда существует? Зачем команда нужна будет дальше? Вы должны понимать, что лишь часть ожиданий формализована и доведена до вас. Это бывает связано с различием в восприятии или неспособностью систематизировать ожидания. В любом случае полного детального описания того, что от вас ожидают, вы, скорее всего, не получите. Ожидания меняются со временем, и вы должны постоянно сверяться с тем, что от вас требуется. Управление ожиданиями – это предмет двустороннего обсуждения. Если в компании или конкретном бизнес-направлении есть определенные цели, то ваша задача – понять, как их можно достичь и какие для этого потребуются ресурсы и сроки. Желание делать и не нести никакой ответственности за сроки напрямую влияет на качество что возвращает вас на шаг назад из позиции тимлида в позицию разработчика-исполнителя. Старайтесь максимально конкретизировать цели. В идеале по смарт. Не завышайте ожидания. Оставляйте резервы для покрытия рисков и заранее продумывайте шаги для достижения поставленных целей. Поскольку это командная работа, она не может избежать влияния внешних факторов. Ваша задача – определить их и скорректировать ожидания от команды. Правильный подход. Задача будет сделана в срок, если мы… Также стоит учитывать дополнительные расходы при определении сроков на поддержку продуктов, плановый рефакторинг и другое. В разных компаниях по-разному выстроен процесс формализации ожиданий и их управления. Он может опираться на результаты. Спринтов, дорожной карты. Систему контрактов. Стратегические ожидания будут размываться тактическими и операционными, причем контроль всех уровней ожиданий будет на вашей стороне. Держите в фокусе команды стратегические ожидания при любых обстоятельствах и временных изменениях курса. Требуйте обратную связь по достигнутым результатам. Выполненные задачи и достигнутые цели – Это ценность, которую организация получила от работы команды. Команде важно получить эту обратную связь, и ваша функция — ее транслировать. Если обратная связь негативная, вы должны принять удар на себя. В том случае, если цель размазана и не выражена какими-то конкретными границами, найдите ориентир обратной связи в виде метрик продукта или опросов заказчиков. Бизнес редко готов делиться финансовыми результатами или оборотами. Для этого существуют более безопасные метрики в виде количества активных пользователей, объема операций или возврата посетителей, ретеншн. PR и DevRel Ценность внутреннего пиар вашего подразделения в рамках компании может быть выражена в распределении премиального фонда в вашу пользу, потенциале роста, узнаваемости ваших сотрудников, понимании другими подразделениями, специфики вашей работы. Как этого можно добиться? Публиковать наиболее интересные задачи, которые вы решили. Увлеченно рассказывать о ваших специалистах. Приглашать другие подразделения на открытые внутренние доклады публиковать статистику решаемых задач метрик-систем в проде. Деврелл – отношение с разработчиками. Чаще всего подразумевается внешний техпиар. На такую деятельность в маленьких компаниях не находят ресурса. Однако, если даже не выделять отдельного специалиста, работа коллектива может быть организована таким образом, что такой техпиар будет появляться естественным образом. Основная цель Деврелл – повысить узнаваемость бренда, что улучшит процесс найма. Деятельность развивающая Devrel. Участие в open source проектах. Публикации исследовательских задач, с которыми вы сталкиваетесь в работе и их результатов. Участие с докладами или вопросами в конференциях и митапах. Участие в хакатонах и интервью. Деятельность PR и деврол организации невозможна без привлечения компетентных сотрудников. Ваша инициатива и участие – ключ к успеху компании. Владелец процесса разработки. Принципы построения процессов. При построении процессов необходимо придерживаться следующих принципов. Каждый процесс имеет определенную цель, вы должны сформулировать ее четко и ясно. Превратите цель в последовательную модель входов-выходов. Не регламентируйте то, где могут быть исключения или будет нужен творческий подход. Свобода в маленьких командах важнее обеспечения качества с помощью процессов. В таких масштабах команды высокий уровень ответственности рождает вовлеченность, мотивацию и качество. С ростом компании часто происходит разрыв цепочки ценности. Снижается индивидуальный уровень ответственности, требуется формализация процессов, но не всем, для поддержания качества. Не делайте одно большое описание процесса. Древовидная структура более удобна для изучения. Каждый дочерний элемент необходимо описать отдельной схемой. Учитывайте компетенции команды при моделировании процессов. Выделите основной процесс и обеспечивающий. Помните о процессах управления. Необходимо выявить критерии результативности процесса. Само описание процесса может быть представлено в виде регламента, диаграммы процесса, принципов действия в случае, если не регламентировано процессом, описанием кейсов, деревом принятия решения. Современное описание процесса включает наименование, версию, фамилию, имя, отчество автора, дату изменения, диаграмму процесса, IDF0, EPC, BPMN, описание ролей, описание входов и выходов у процесса, из каких процессов приходят и в какие последующие процессы передаются, описание действий или ссылку на бизнес-процесс действия, построение бизнес-процесса, Это процесс, состоящий из следующих шагов. Собираются и анализируются требования, цель процесса, способы достижения цели. Формируется проект изменения бизнес-процессов. Строится диаграмма as-is, из нее рождается схема to-be. Предварительная схема процесса должна согласовываться со всеми участниками процесса. Готовятся документы, разрабатывается, дорабатывается ПО, автоматизирующее бизнес-процесс. Внедрение процесса начинается с информирования всех участников процесса о начале работы согласно новому процессу. Начальные этапы работы и шаги процесса сопровождаются тщательным контролем. Процесс может считаться внедренным, если все сотрудники действуют согласно процессу. Остаётся только контролировать показатели. Здравый смысл всегда важнее любых выстроенных процессов. Этот принцип должен проходить красной нитью через любые формализованные процессы. Нотации описания процессов. Модель IDF0 возникла в армии, точнее в ВВС США в 1980-х годах. Схема разворачивается одновременно слева направо, сверху вниз и по диагонали. Объекты, расположенные левее, выше, доминируют над теми, которые находятся правее, ниже. Доминирующие объекты могут включать в себя зависимые. Например, доставка заказа – это элемент, входящий в состав более масштабного процесса управления заказами. Также доминирующие объекты могут являться предшествующими этапами для зависимых – получение заявки, согласование заявки. Графические элементы. Прямоугольники – действия или этапы, стрелки, ресурсы, исполнители, необходимые для совершения действия или прохождения этапа. Главное достоинство ID и F0 – крайне высокая степень детализации. Можно создать модель, которая будет учитывать на каждом этапе практически все ресурсы и сотрудников, которые потребуются даже для самых сложных алгоритмов. Недостатком является то, что графическая модель занимает очень много места и ее тяжело читать, не имея специальных навыков. Она позволяет создать модель, которая будет отражать структуру системы, функции, потоки ресурсов, информации. Еще один минус. С помощью IDF0 лучше всего описываются модели, где бизнес-процесс представляет собой одну цепочку, без развилок. Если на пути он встречает множественные «или», работать с ID F0 становится очень сложно. Базовая нотация BPMN включает не более 10 типов значков и помогает описать алгоритм в понятной неподготовленному бизнес-пользователю форме. Расширенная BPMN содержит около 100 значков и позволяет сделать регламент машиночитаемым, не допуская разночтений её центром является именно бизнес-процесс, алгоритм прохождения которого она и показывает. Основные элементы BPMN. Задача. Прямоугольник. Событие. Круг. Шлюз. Развилка. Ромб. Поток. Ход. Стрелка. Базы данных. Документы. Сноски. Пулы. Главное преимущество BPMN – описание именно бизнес-процессов, делая его понятным даже для рядовых сотрудников. Сегодня BPMN пользуется популярностью. Большинство вендоров, предлагающих системы BPM, предусматривают работу с BPMN. Схему, созданную с ее помощью, можно сделать исполняемой, подключив возможности информационной системы. Недостаток BPMN в том, что она зациклена на бизнес-процессах и плохо подходит для описания структуры предприятия или дерева целей. При использовании расширенной версии схема усложняется и понять ее человеку без специальных навыков будет уже сложно. EPC. Фокус сделан на событиях. Схема использует значительно больше элементов, разноцветных фигур. Розовые фигуры события. Зеленые функции – действия, желтые – исполнители, серые – ресурсы, оранжевые – информационные системы. Модель разворачивается сверху вниз, более высокие элементы предшествуют более низким. В качестве соединительных элементов используются помимо стрелок разделители И, ИЛИ, исключающие ИЛИ. Благодаря этому EPC лучше подходит для ветвящихся бизнес-процессов. Чтобы выстроить схему, сначала определяется стартовое финальное событие, затем промежуточные события и необходимые для них исполнители ресурсы. Преимущество EPC – простота восприятия. Разноцветные элементы делают модель более живой, приятной для глаз. Это немаловажно, если требуется нарисовать схему для сотрудников или провести презентацию. В отличие от предыдущей нотации, это позволяет выстроить сложные развилки и длинные параллельные ряды событий. Каждый элемент можно разложить на более мелкие элементы, построив для них отдельные схемы. Главный недостаток EPC в том, что ее структурной единицей является событие, которое приходится создавать даже для самых незначительных этапов. EPC также справедливо критикуют за обилие тавтологических элементов. Задача определить исполнителей – события исполнители определены. Задача согласовать договор – событие – договор согласован. Если схема длинная и сложная, подобные многочисленные стрелки от исполнителей к событиям ее перегружают. Особенно если один исполнитель отвечает за множество дел или на одно событие назначено несколько сотрудников. При выборе нотации для описания процесса учитываются следующие факторы. IDEF0 удобнее использовать для верхнеуровневого описания процессов. BPMN имеет протокол описания XML-BPMN2.0 и может быть автоматизирован, например, продуктом Камунда. EPC легче для чтения процесса целиком, но сложнее при выделении действия для конкретной роли. На практике, если процесс небольшой, его описывают в BPMN. Для этого есть бесплатный удобный редактор, bpmn.io. Если процесс масштабный, то его дробят на более мелкие составляющие, которые описываются в BPMN, но верхнеуровнево все эти процессы связываются в схемах IDF0. Внедрение процессов или изменений. Достаточно часто изменение процессов влечет за собой изменение средств автоматизации процесса, программного обеспечения, создание новых бланков документов, работу новых инструментов, их закупку и настройку и другое. К внедрению процессов необходимо относиться как к управленческому проекту, то есть составьте перечень мероприятий и запланируйте их выполнение на диаграмме ГАНТа. Независимо от масштаба изменения процессов, вам как минимум потребуется проинформировать сотрудников, скоординировать запуск процесса и проконтролировать его выполнение. Запуск процесса состоит из следующих шагов. Информирование о начале работы согласно новому процессу, со сносками на документацию. Выборочный контроль исполнения шагов. Общий контроль исполнения процесса. Получение обратной связи от участников процесса. Оценка эффективности нового процесса Что может пойти не так? Сотрудники не следуют новому процессу умышленно, саботаж. Для начала необходимо выслушать доводы сотрудников, с чем они не согласны. Вероятно, вы не вовлекли сотрудников в этап проектирования процесса, что породило их несогласие. Если доводы разумные, можно включить их в следующую итерацию изменения процесса например, исправить его через некоторое время, сообщите об этом сотрудникам и попросите работать пока в текущей версии процесса. Если доводы неразумные, объясните почему. Если это личная неприязнь к вам и саботаж просто способ выражения этой неприязни, то необходимо перечитать главу конфликтология и решить этот вопрос указанным там способом. Сотрудники не знают, как правильно следовать новому процессу. Вы могли совершить ошибку, не описав нужные вещи в процессе, или ваши сотрудники невнимательно изучили сделанный материал. Так или иначе, это больше обычная ситуация, нежели саботаж. Новый процесс имеет критические ошибки и нуждается в пересмотре. Контролируйте новый процесс первое время. Как писал пластический хирург Максвелл Мальц, человеку нужен 21 день, чтобы привыкнуть к изменениям своего тела. Этот срок в 21 день применяют и для других случаев, где людям необходимо привыкнуть к чему-то новому. Если это редкий процесс, то отсчитывайте 7-9 итераций этого процесса до смягчения вашего контроля. Эволюция процесса разработки. Конструируя свой процесс, необходимо отталкиваться от основных параметров. Долгосрочное сотрудничество у вас с заказчиком или краткосрочное. Насколько жестко ограничены срок требования к продукту? Процесс разработки будет меняться со временем, и на то есть определенные причины. Меняются люди в команде, меняется количество людей в команде, меняются требования к качеству продукта, появляются риски, которые сыграли, подходит плановая оптимизация процесса, появляются жалобы и предложения вам нужно будет достаточно часто менять и адаптировать процесс разработки к изменяющимся условиям. Есть лучшая практика для оптимизации процессов – цикл Деминга. Цикл Деминга, PDCA, закладывает в управление процессом постоянное улучшение качества. Эдвард Деминг заложил два варианта для цикла управленческих действий постоянного улучшения качества. PDCA – Проверяй, чек, корректируй, акт. И PDCA, планируй, план, делай, дю, изучай, стадий, корректируй, акт. Планирование. Установление целей и процессов, необходимых для достижения целей. Планирование работ по достижению целей процесса и удовлетворения потребителя. Планирование выделения и распределения необходимых ресурсов. Выполнение. Выполнение запланированных работ. Проверка. Сбор информации и контроль результата на основе ключевых показателей эффективности, KPI. Они получаются в ходе выполнения процесса, выявления и анализа отклонений и установления причин отклонений. Воздействие. Управление. Корректировка. Принятие мер по устранению причин отклонений от запланированного результата, а также изменений в планировании и распределении ресурсов. Цикл деминга – ничто иное, как здравый смысл, примененный к любому происходящему во времени процессу, которому необходимо постоянное улучшение. Процесс непрерывного совершенствования поддерживается многими методологиями. Например, в Scrum есть встречи с Print Retrospective, а в ITIL есть Continual Service Improvement. Так или иначе, все приходят к реестру, процессу выявления улучшений и плановой работе с ними. Есть несколько способов поиска улучшений. Анализ потерь на всех этапах решения задач. Такой анализ может происходить на встречах с принт-ретроспектива. Анализировать основные метрики процессов и предпринимать действия по их постоянному улучшению. Важно обеспечить непрерывность их роста, а небольшую величину роста. Лучшие практики разработки и особенности их применения. Существует множество хороших практик разработки. Важно выбрать из них те, что подходят к конкретному случаю. Канбан. Применяем при высокой неопределенности в приоритетах, размерности задач, бэклоге. Доска для наглядности не сможет вместить большого количества тикетов. Работать с подзадачами на доске неудобно. Приоритеты можно менять на лету. Нет издержек на оценку задач. Сложно попасть в сроки по плановым задачам. «Скрам» применяем, если можем планировать на три и более итерации. Нет фиксированного бюджета или требования могут измениться. Не работает с совмещенными ресурсами. Сотрудники, выполняющие задачи разных команд. Работает в условиях краткосрочного планирования. Подразумевает отсутствие четкого конечного образа продукта. Кроссфункциональные команды подразумевают способность подменить одного специалиста другим – Больше подходит для фуллстек-разработчиков и производства менее сложных продуктов. Подразумевает самоорганизованные команды, что требует найма команды с определенными софт в виду избегания конечного образа продукта страдает область архитектурного планирования. Сервис-деск. Применяем, если необходимо обеспечить единый временной норматив выполнения заявок. Отсутствует планирование. Задачи могут быть большими, но они должны укладываться в временные рамки SLA. Приоритет выставляет поддержка, а не бизнес. Существует еще множество различных лучших практик, подробно рассмотреть их в рамках данной книги невозможно. Для себя вы можете почитать про RUP, ITIL, Red, Lean SD, Six Sigma, MSF, XP, PMBOK, PRINCE2. Но стоит чётко отделять практики WoW Way of Working, вашей команды от практик корпоративного уровня Safe, Less, Disciplined Agile.